Глава 113. Последнее испытание. Высоко в безоблачном небе плыла горбатая луна. Посреди темноты во всём своём великолепии сиели звёзды и Млечный путь. Всё это освещало 37 масок черепов, поблёскивающих над чёрными одеждами, и одетого в ещё более тёмную мантию лорда Волон-де-Морта, чьи глаза сверкали красным. «Приветствую вас, мои пожиратели смерти!» раздался уверенный, высокий и жуткий голос Волан-де-Морта. «Нет, не смотрите на меня, идиоты! Не спускайте глаз с мальчишки Поттера!» «С нашей последней встречи прошло десять лет. Десять долгих лет. И все же вы откликнулись на мой зов, словно мы расстались вчера». Тёмный лорд подошёл к одной из фигур в капюшонах и постучал пальцем по маске. И явились в наспех трансфигурированной пародии на настоящие доспехи Пожирателя Смерти с детским заклинанием искажения голоса. «Объяснитесь, мистер честный». «Наши старые маски и мантии», — сказала фигура, по чьей маске постучал Волан-де-Морт. Даже через искажающую тембр маску был слышен страх. Пока вас не было, повелитель, мы мы в них не сражались, поэтому я не поддерживал их чары. А потом вы призвали меня сюда в Маски, и я я всегда верил в вас, повелитель, но я не знал, что вы вернётесь именно сегодня. Мне очень жаль, что я вызвал ваше недовольство. Достаточно. Тёмный лорд сделал несколько шагов и встал позади другого человека. Тот, кажется, дрожал, хотя палочку он держал ровно, и его моска попрежнему смотрела в сторону мальчика, который выжил. Быть может, я более благосклонно отнёсся бы к подобному пренебрежению, если бы вы следовали моим планам во всём остальном. Мистер Советник, однако я возвращаюсь и вижу, что страну завоёванную во имя меня. Высокий голос стал ещё выше. Нет. Я вижу, как вы в Зенгамоте играете в заурядную политику. Я вижу, как ваши братья до сих пор тамятся в Воскобане. И я вынужден признать, что я разочарован. Очень разочарован. Вы думали, что меня больше нет? Что тёмная метка мертва, и потому мои цели стали для вас неважны. Я прав, мистер Советник. Нет, повелитель, закричал человек в маске. Мы знали, что вы вернётесь, но но мы не могли сражаться с Дамблдором без вас. Кроцио! Ужасный пронзительный крик из-под маски разорвал ночь. Он длился несколько долгих, очень долгих секунд. Встань. «Сказал тёмный лорд, рухнувшему на землю человеку». «Направь палочку на Гарри Поттера! Никогда не лги мне больше!» «Да, повелитель!» — всхлипнул пожиратель, с трудом поднимаясь на ноги. Волан-де-Морт снова принялся расхаживать позади одетых в чёрная фигур. «Полагаю, вам всем интересно, что здесь делает Гарри Поттер? Почему он приглашён на вечеринку в честь моего возрождения?» Я знаю, повелитель, воскликнул кто-то. Вы собираетесь доказать своё могущество, убив его на глазах у всех нас, чтобы не осталось никаких сомнений, кто из вас сильнее, показать, что ваше смертельное проклятье может убить даже так называемого мальчика, который выжил. Воцарилась тишина. Никто из людей в масках не смел проронить ни звука. Тёмный лорд Воландеморт, одетый в рубашку с высоким воротником и тёмную мантию, медленно повернулся к только что говорившему пожирателю смерти. "Это глупость", прошептал Воландеморт голосом ледяным, как смерть. "Мне кажется, несколько чрезмерно, мистер Бледный. Вы слышали теорию о том, как я умер, и пытались спровоцировать меня повторить мою ошибку". Лорд Воландеморт парил в воздухе. поднимаясь всё выше над землёй. И я так понимаю, ты предпочитаешь лениться вместо того, чтобы служить мне. Да, МакНейр. Заговорившего пожирателя смерти внезапно окружила голубая дымка. Он развернулся, резким движением направил палочку на тёмного лорда и выкрикнул: "Авада Кедавра!" Воландеморт просто слегка повернулся, и зелёный изгусток пролетел мимо. "Авада Кедавра!" Ещё раз выкрикнул Пожиратель Смерти. Свободной рукой он делал пасы, и с каждым новым жестом к дымке его щитов добавлялись новые цвета и слои. «Помогите мне, братья мои, если мы все...» Пожиратель Смерти разлетелся на семь пылающих кусков. Прижжённые края плоти ещё какое-то время светились. «Никому не сводить глаз и палочек с Гарри Поттера!» Низким и устрашающим голосом повторил Волан-де-Морт. «А действия Макнейра были просто абсолютной глупостью, потому что я повелеваю вашими метками, и так будет всегда. Я бессмертен!» «Повелитель!» — обратился к Волан-де-Морту другой пожиратель. «Девочка на алтаре! Она послужит нам для темного пира!» «Мне кажется, она не подходит для такого радостного случая. Повелитель, я мог бы найти лучше, если вы позволите мне отлучиться ненадолго». «Нет, мистер дружелюбный». Похоже, Волан-де-Мурта несколько развеселили эти слова. «Маленькая ведьма, которую вы видите на алтаре. Никто иная, как Гермиона Грейнджер». «Что?» — воскликнул кто-то, после чего быстро затороторил. Я прошу прощения, повелитель, прошу прощения, умоляю вас. Круцио. В этот раз крик продлился лишь пару секунд. Похоже, для Воландеморта это было лишь формальностью. После этого Воландеморт снова заговорил так, словно его что-то забавляло. Ради своих собственных целей я воскресил эту грязнокровку темнейшей магией. Никто из вас ничем не побеспокоит её. И если я узнаю, что мой маленький эксперимент пострадал от ваших рук, лучше вам будет умереть самостоятельно. У этого приказа нет никаких исключений, что бы ни произошло дальше, даже если она, например, сбежит. За этими словами последовал холодный и высокий смех, словно только что прозвучала шутка, которую больше никто не понял. Повелитель Да низ содрожающий и искажённый голос из-под одной из масок черепов. Повелитель, пожалуйста, я бы никогда не осмелился перечить вам. Вы же знаете, я покорён вашей воле. Однако умоляю, повелитель, позвольте мне вернуться, чтобы лучше служить вам и дальше. Я прибыл сюда в спешке, оставив Повелитель, столь многие из нас исчезли. Люди будут удивляться, они заметят наше отсутствие. Ещё немного, и у меня не будет алиби. И снова раздался высокий и холодный смех. А, мистер Белый, самый неверный из моих слуг. Я до сих пор не решил, переживёте ли вы своё наказание, мистер Белый. Теперь вы мне нужны гораздо меньше, чем когда-то. Пройдёт 2 дня, и мои пожиратели смерти смогут появляться открыто. Мои силы возросли, и сегодня я избавился от дамблдора. Несколько пожирателей смерти поражённо ахнули, но Воландеморт не обратил на это внимания. Завтра я убью Боунс, Крауча, Грюма и Скримджера, если они не сбегут. Оставшиеся из вас пойдут в Министерство и Визенгамот, и наложут проклятие Империус на тех, на кого я укажу. Наше ожидание завершилось. К закату завтрашнего дня я объявлю себя лордом-повелителем Британии. Теперь охнули уже почти все пожиратели, но одна из фигур расхохоталась. Вы находите меня забавным, мистер Гримм. Мои извинения, повелитель, ответил смеявшийся. Его палочка идеально чётко указывала на Гарри Поттера. Я был рад услышать, что вы справились с Дамблдором. Я потерял веру в то, что вы вернётесь, и трусливо сбежал из Британии в страхе перед ним. Воландеморт усмехнулся. Эхо жуткого звука разнеслось по кладбищу. Я прощаю вас за вашу откровенность, мистер Грим. Я не ожидал увидеть вас сегодня. Вы более компетентны, чем я подозревал. Но прежде чем обсуждать более приятные вещи, мы обязаны уделить внимание одному вопросу. Скажите мне, мистер Гримм, если бы мальчик, который выжил, дал вам клятву, могли бы вы ему поверить?» «Повелитель, я не, не понимаю, понимаю!» — растерянно ответил мистер Гримм. Один или два других пожирателя смерти обернулись было взглянуть на Волан-де-Морта, но тут же вновь повернулись масками Гарри. «Отвечайте!» — прошипел Волан-де-Морт. «Это не ловушка, мистер Гримм. Отвечайте правдиво, или последствия для вас будут печальны. Вы ведь знали родню мальчишки. Они были честными людьми. Если мальчишка добровольно принесет вам клятву, даже зная, что вы пожиратель смерти, вы сможете поверить его словам? Отвечайте!» Пронзительно выкрикнул Волан-де-Морт. «Я...» «Да, повелитель, наверное, смогу». Славно. Холодно произнёс Волан-де-Мурт. «Возможность поверить должна существовать, иначе ею нельзя пожертвовать. А связующим для нерушимого обета станет... Кто из вас пожертвует своей магией? Это будет довольно длинный обет. Гораздо длиннее, чем обычно. Потребуется довольно много магии». Волан-де-Мурт улыбнулся своей ужасной улыбкой. «Связующим станет мистер Белый». «Нет, пожалуйста! Повелитель, умоляю! Я служил вам лучше всех! Изо всех сил!» «Круто!» — прервал его Волан-де-Морт. Искажённые маской крики мистера Белого длились, казалось, целую минуту. «Скажи спасибо, если я оставлю тебе жизнь!» «Теперь, мистер Гримм, мистер Белый, подойдите к мальчишке». Сзади, идиот. Не перекрывайте линию огня остальным. Да. Все остальные обязаны стрелять в Гарри Поттера, если он попытается сбежать, даже если при этом под удар попадут ваши собратья Пожиратели. Мистер Грим спокойно последовал на указанное ему место. Мистеру Белому потребовалось на это больше времени. Казалось, что он весь дрожит. Что это будет за обед, повелитель? — спросил мистер Гримм. «Ах да!» — ответил Волан-де-Морт. Тёмный лорд продолжал мерить шагами пространство позади полукруга Пожирателей Смерти. «Сегодня! Хотя я вряд ли могу ожидать, что вы мне поверите! Сегодня, мои Пожиратели Смерти, мы делаем работу Мерлина! Да!» Перед нами стоит великая опасность. Мальчишка, чьему не бывалому безрассудству предначертано стать причиной настолько огромных разрушений, что даже я сам едва могу их вообразить. Мальчик, который выжил. Мальчик, пугающий дементоров. Стадо, что мнит себя хозяевами этого мира, стоило бы сильнее обеспокоиться на его счёт, когда они увидели это зрелище. Никчёмное, по головна. Простите, запинаясь, сказал ещё кто-то из пожирателей. Повелитель, безусловно, если всё так, как вы сказали, почему бы нам не убить его прямо сейчас? Воландеморт расхохотался странным горьким смехом. После чего заговорила вновь высоким чётким голосом: "Мистер Гримм, мистер Белый, Гарри Поттер, объясняю вам смысл клятвы. Слушайте внимательно. Вы обязаны понять смысл обета, который сейчас будет дан, поскольку этот смысл тоже свяжет вас, и потому вы обязаны понимать его одинаково". Ты, Гарри Поттер, поклянёшься не уничтожать мир. Поклянёшься не рисковать, когда существует опасность уничтожить мир. Этот обет не может принудить тебя к активным действиям, и значит, он не подтолкнёт тебя к какой-нибудь глупости. Мистер Гримм, мистер Белый, вы понимаете. Мы имеем дело с пророчеством о разрушительной силе. Пророчествам Пророчества иногда сбываются неожиданным образом. Мы обязаны принять меры, чтобы этот обеتص сам по себе не привёл пророчество в исполнение. Мы не смеем формулировать обет так, что он принудит Гарри Поттера просто стоять и наблюдать за катастрофой, которая уже зародилась по его вине. Поскольку для того, чтобы её предотвратить, ему нужно пойти на какой-то меньший риск. «Обед не должен и заставлять его выбирать риск поистине огромных разрушений, чтобы избежать неминуемых малых разрушений». «Но всё безрассудство Гарри Поттера!» Волан-де-Мурт почти кричал. «Вся его беспечность, все его грандиозные схемы и благие намерения. Он не будет рисковать тем, что всё это приведёт к беде. Он не будет играть с судьбой Земли. Никаких исследований, которые могут привести к катастрофе. Никакого срывания печатей, никакого открывания врат. Воланд де Морта опять заговорил спокойно. Но если однажды обнаружится, что сам этот обет влечёт за собой разрушение мира, ты, Игорь Потер, в такой ситуации будешь обязан его проигнорировать. Ты не доверишь самому себе принятия такого решения. Ты будешь обязан честно рассказать всё другу, которому доверяешь, и пренебречь обетом лишь в случае его согласия. Вот какова цель и смысл обета. Он влияет лишь на действия, которые Гарри Поттер выбрал бы самостоятельно, зная, что ему предначертано стать орудием разрушения. Поскольку чтобы была возможность пожертвовать выбором. Выбор должен существовать. Вы понимаете, мистер Белый? Я думаю, да. О, повелитель, умоляю, пусть обед будет покороче. Молчи, дурак. От тебя сегодня будет больше пользы, чем за всю предыдущую жизнь. Мистер Грим, по-моему, повелитель, мне нужно выслушать это ещё раз. Волан-де-Морт улыбнулся своей слишком широкой улыбкой и повторил всё то же самое другими словами. «А теперь...» — холодно продолжил Волан-де-Морт. «Гарри Поттер, ты по-прежнему будешь держать свою палочку опущенной и позволишь мистеру Гримму коснуться твоей палочки своей. Ты произнесёшь те слова, которые я прикажу. Всем остальным, если Гарри Поттер скажет что-то иное...» "А глушите его." "Да, повелитель," ответил хор из 34 голосов. Гарри замёрз и дрожал, причём не только потому, что он стоял голым посреди ночи. Он не понимал, почему Воландеморт просто его не убил. Казалось, что события развиваются по заданному сюжету, и задал этот сюжет Воландеморт. Гарри не понимал, что будет дальше. "Мистер Белый," сказал Воландеморт. «Дотроньтесь вашей палочкой до руки Гарри Поттера и повторите эти слова. Магия, что течёт во мне, скрипи этот обед!» Мистер Белый произнёс эти слова. Даже несмотря на искажающий эффект маски, казалось, что у него разрывается сердце. За спиной у Волан-де-Мурта на незнакомом Гарри языке запели обелески. Они повторили свои слова трижды, после чего замолчали. Мистер Грим, сказал Воландеморт. Подумайте, почему вы могли бы поверить этому мальчишке, если бы он дал клятву добровольно. Подумайте об этой возможности поверить и принесите её в жертву со словами: "Да станет моё доверие к тебе", сказал мистер Грим. "Твоими оковами". Затем настала очередь Гарри повторять слова Воландеморта, и Гарри заговорил: "Я клянусь Голоза Гари дрожал, но он говорил, что не буду уничтожать мир по собственной воле. Я не буду рисковать судьбой мира. Если меня принудят, я предпочту меньшее разрушение большим. Я не буду следовать этому обету, если посчитаю, что он ведёт к разрушению мира, и друг, в чьей честности я уверен, согласится в этом со мной по моей собственной воле. Гарри произносил слова ритуала и чувствовал, как сила сплетается в сияющие нити, которые обвивают его палочку и палочку мистера Гримма, обвивают его руку в том месте, где её касается палочка мистера Белого, обвивают его я на каком-то абстрактном уровне, само существование которого Гарри весьма беспокоило. Гарри чувствовал, как призывает силу собственного свободного выбора, и знал, что следующие его слова принесут её в жертву, и после этого повернуть назад будет уже нельзя. «Да будет так!» — холодно и чётко произнёс Волан-де-Морт. «Да будет так!» — повторил Гарри. И в этот миг он понял, что сущность обета перестала быть чем-то по поводу, чего он может решать, делать так или не делать. Сущность обета стала путём, по которому будет двигаться его разум и тело. Эту клятву он не сможет переступить, даже пожертвовав при этом жизнью. Как вода течёт вниз, как калькулятор складывает числа, так и обет стал принципом, по которому будет существовать Гарри Поттер. Обед дан, мистер Белый. Казалось, мистер Белый плакал. Да, повелитель. «Я потерял так много! Пожалуйста, я был наказан достаточно!» «Возвращайтесь на свои места!» — приказал Волан-де-Морт. «Хорошо! Не сводить глаз с мальчишки Поттера! Будьте готовы сразу же стрелять, если он попытается сбежать, поднять палочку или сказать хоть слово!» Одетый в чёрное тёмный лорд парил в воздухе. Снова в левой руке он держал пистолет. в правую палочку. Он оглядел кладбище. Так лучше. А теперь мы будем убивать мальчика, который его жел. Мистер Билли пошатнулся. Мистер Грим опять расхохотался. К нему присоединились и другие пожиратели. Я сделал это не для забавы, холодно сказал Воландеморт. Мы имеем дело с пророчеством, идиоты. Мы отреземните судьбы по одной. Осторожно, очень осторожно, потому что мы не знаем, когда стал к нёмся с сопротивлением. Сейчас мы будем действовать в следующем порядке. Сначала Гарри Поттер будет оглушён. Потом ему отрежут руки и ноги и прижгут раны. Мистер Дружелюбный и Мистер Честный обследуют его на наличие следов какой-либо необычной магии. Один из вас выстрелит в мальчишку несколько раз из моего магловского оружия, а затем все из вас, кто на это способен, поразят его смертельным проклятием. Только после этого мистер Грим размажет ему череп обычным могильным камнем. Я смотрю труп, после чего он будет сожжён адским огнём. Затем мы проведём здесь экзорцизм на случай, если от Гарри Поттера останется призрак. Я лично задержусь здесь на 6 часов, потому что я не до конца доверяю собственным защитным чарам против временных петель. А четверо из вас обследуют окрестности на предмет чего-либо необычного. И даже после этого мы должны будем бдительно следить, не появятся ли новые следы существования Гарри Поттера, на случай, если Дамблдор воспользовался каким-то невообразимым трюком. Если кому-то из вас приходит в голову упущенный мной способ дополнительно удостовериться, что угроза и Гарри Поттера покончена, пусть говорит, и я щедро его вознагражу. «Ну же, во имя Мерлина говорите!» Пожиратели смерти стояли, словно пораженные громом. Ни один из них не произнес ни слова. «Бесполезны все до единого!» Сказал Воландемурт с горьким презрением. «Сейчас я задам Гарри Поттеру последний вопрос. Ответ на него предназначен лишь для моих ушей. Поэтому Гарри Поттер будет отвечать на Парсилтанге». Немедленно стреляйте в него, если он ответит чем-то кроме шипения. Если он попытается сказать хоть слово на человеческом языке. И Воландмурт зашипел сам. Сказано, что ты будешь владеть силой, что мне неизвестна. Я узнал от тебя о магловских искусствах и уже их изучаю. «Секрет твоей власти над пожирателями жизни, как ты сказал, я должен понять сам. Если ты владеешь еще какой-то силой, какой я смогу обладать, скажи мне о ней сейчас. В противном случае я намерен пытать некоторых из тех, кто тебе дорог». часть жизни я тебе уже обещал, но не все. Грязнокровки из твоей маленькой армии, твои драгоценные родители, все они будут страдать. Их страдания покажутся им вечностью, а затем я пошлю их сломанных в тюрьму к пожирателям жизни. помните о своих страданиях до самой смерти за каждую неизвестную мне силу, про которую ты мне скажешь, как ей пользоваться, а также за любой другой интересный мне секрет. Ты сможешь назвать одного человека, и под моей властью он получит почёсти и защиту. «Это я тебе обещаю, и обещание это собираюсь сдержать!» Улыбка Волан-де-Морта теперь вызывала впечатление змеи, показывающей клыки. И среди змей такое выражение означало обещание, что в того, кто стоит перед клыками, они сейчас вонзятся. Не трать время на мысли о бегстве, если заботишься о своих близких. У тебя есть 60 секунд, чтобы начать рассказывать то, что я хочу знать. А после начнётся твоя смерть. Глава 114. Заткнись и сделай невозможное. Высоко в безоблачном небе плыла горбатая луна, посреди темноты во всём своём великолепии сияли звёзды и млечный путь. Невообразимо далёкие светила молча взирали на кладбище. В тот миг, когда Гарри осознал, что у него нет никакой возможности спасти всех, голоса в его голове утихли, слились воедино. Весь его разум поглотила единственная цель. 50 секунд. 40 секунд. Взгляд Гэры скользнул по кладбищу и остановился на ближайшем к нему пожирателе смерти. 30 секунд. 20 секунд. Время почти вышло, прошептал Волан-де-Морт. Я действительно знаю секреты, которые тебе хотелось бы узнать. прошептал Гари, не поднимая взгляда на тёмного лорда. Но мне кажется, самым ценным знанием для тебя будут мои размышления о как может быть разрушен мир. Однако, если я сообщу эти мысли, это может привести к разрушению мира. Не знаю пророчества, но если оно существует, довольно высокая вероятность, что любое моё действие может привести к этому. С другой стороны, возможно, если я расскажу тебе, разрушения мира не случится, поскольку ты, кажется, заинтересован предотвратить его. не в состоянии принять решение самостоятельно. Требуется разбудить девочку друга, чтобы проконсультироваться. Обе требует. На некоторое время воцарилась тишина, после чего тёмный лорд Парищи, позади полукруга пожирателей смерти, начал испускать звуки, которые, по мнению Салазара Слизерина, соответствовали змеиному смеху. Значит, ты знаешь, как разрушить мир, раздалось холодно-весёлое шипение. Не стану умышленно представлять способ. Ты мог подстроить, чтобы твой слуга украл мои мысли. Обец запрещает, но думаю, смогу изобрести способ, если девочка скажет попытаться. Взгляд горел. медленно переместился на другого пожирателя смерти, затем на третьего. Снова змеиный смех. Умно. Придумана это тобой тактика заслуживает похвалы. Но нет. Знаю, это раздражает, но когда након мир и твоя вечность, разве не лучше? Если заниматься такими сложностями и откладывать твой конец, риск для мира лишь увеличится. Я сам освою магловские науки и подумаю обо всём, что ты мог бы вообразить. А теперь рассказывай о секретах, которые ты можешь мне поведать, или всё закончится. Ротгери медленно продолжал переводить взгляд с одного пожирателя на другого. Мальчик не смотрел на тёмного лорда, тот оставался лишь парящей чернотой на периферии зрения. Ротгери продолжал и говорить, но речь занимала только половину его внимания. Мне пришла мысль, которую ты, учитель, мог не учесть, несмотря на все твои предосторожности. «Попытка убить меня может провалиться из-за некоторых особых обстоятельств. И не исключено, что это приведёт к тому, что позже я разрушу мир. В иной ситуации я не счёл бы это вероятным. Но раз существует пророчество, это вполне возможно». Волан-де-Мурт неподвижно завис в воздухе. «Каких обстоятельств?» Не обязан вам рассказывать. В шипящих звуках теперь слышался холодный гнев. Хоть я и понимаю прекрасно твоё отчаяние и твои попытки выкрутиться, эта беседа начинает меня раздражать. Ты не сможешь переубедить меня. Оставить тебя в живых будет большим риском. Ты должен рассказать мне свою мысль, чтобы не подвергать миро опасности. Говори. Нет, обет не обязывает меня совершать какие-либо активные действия. Тёмный лорд уставился вниз на Гарри Поттера, который лишь скользнул взглядом по разъярённому лицу, а затем его глаза вернулись к следующему пожирателю смерти. Некоторые из пожирателей слегка изменили позы, но все они по-прежнему стояли с поднятыми палочками и молчали. Эмоции за серебряными масками черепами было невозможно прочесть. Тёмный лорд снова рассмеялся. Думаешь, сможешь пережить свою смерть? Нет, мальчик. С тобой мои крестражи не связаны. Я бы об этом знал. И лестяная причина, по которой ты думаешь, что сможешь выжить, несмотря на все запланированные мной действия, чтобы тебя убить. Гари не позволял себе отвлекаться. Повторяющиеся неудачи не имели значения. А не только вели к следующему действию в цепи, но ему всё ещё было нужно это самое следующее действие. А теперь рассказывай секреты, прошептал тёмный лорд. Или я, пожиратели жизни будут преследовать тебя повсюду, вечно тебя ненавидеть и искать тебя где бы ты ни был. Если у меня сейчас получилось сделать то, что я хотел, ты станешь их целью. Секрет чар защитника будет недоступен тебе ещё долгое время. Возможно, ты никогда его не узнаешь. Секрет лучшей защиты против пожирателей жизни умрёт вместе со мной. Мне это начинает надоедать. Голос Тёмного Лорда умолк. А, ясно. Пожиратели жизни действуют согласно ожиданиям. Ты говоришь мне, что за мной будут охотиться? Я ожидаю, что за мной будут охотиться, и они охотятся за мной. Это редкость, но не что-то неслыханное. Ценный секрет. Да. Вижу много способов использовать. Безжалостная улыбка. «Я позволяю тебе выбрать человека, который будет спасен. Выбираю себя. Посоветовал бы тебе умереть с достоинством, но, зная себя, понимаю тщетность подобных слов. Ты разозлил меня и впустую потратил мой щедрый дар. Я забираю его обратно». Ещё секреты? Да, тоже весьма интересные. Да некоторых из них сам ты догадаешься не скоро, если вообще догадаешься. Если я скажу всё, что не подвергает риску существование мира. Ты согласишься не мучить никого из моих друзей и семьи. Весь этот разговор начался потому, что ты не оставил мне возможности спасти всех. На несколько секунд тёмный лорд неподвижно замер в воздухе, а взгляд Гэри продолжил медленно скользить по кладбищу, и его рука всё так же крепко сжимала палочку. в тот миг, когда Гарри понял, что не осталось способа спасти всех. Он не мог произносить заклинания на английском, но трансфигурация не требовала слов. Ничто не контактировало с его палочкой, кроме воздуха, который невозможно трансфигурировать. Но Волан-де-Морт не знал о частичной трансфигурации, и с её помощью Гарри трансфигурировал крошечный кусочек материала самой палочки. Ты тянешь время, сказал тёмный лорд. Просто чтобы отсрочить смерть или с другой целью. Гэри промолчал. Его незаметные никому действия замедлились, пока его разум искал, как продолжить разговор, даже вопреки воле тёмного лорда. Открой мне свою цель, или разговор окончен. И твои друзья будут страдать до самой смерти. Опусти оружие, маглов, и не направляй палочку в мою сторону, ответил Гарри, изо всех сил стараясь, чтобы его шипение прозвучало как можно холоднее и опаснее. Ничего не приказывай своим слугам. Я действительно обладаю способностями, о которых тебе неведомо. Могу использовать одну из способностей, чтобы вызвать мощный взрыв почти мгновенно, не произнося заклинаний. Убьёт твоё новое тело всех слуг, отбросит камни неизвестно куда при своём нынешнем уровне подготовки. Гэри мог трансфигурировать один кубический миллиметр практически мгновенно, лишь усилием воли и магией. Один кубический миллиметр — антиматерии. Это не было угрозой всему миру. Волан-де-Мурт словно окаменел. «Ты каким-то образом блефуешь!» Не блефую. Я утверждаю на змеином языке, что могу сделать это почти мгновенно, думаю до того, как меня коснётся какое-либо заклинание. Ты всё ещё очень мало знаешь о науке. Мощь, которую я призываю, сильнее, чем процесс питающий звёзды. Тебе помешает обед. прошептал Воландеморт Ты не можешь рисковать существованием мира. Нельзя рисковать. Исключено. Никаких умных идей. Не рискую миром. Я оценил мощность взрыва, она несравненно меньше. «Ты не знаешь этого наверняка, дурак! Не можешь быть уверен!» Шипение Волан-де-Мурта становилось все выше. «Есть причины для уверенности! Обет не остановит меня!» На лице Волан-де-Мурта все явственнее проступала ярость, но в его шипении слышался оттенок страха. Больше, что испытают все, кто дорог тебе, будет невообразимой. Заткнись. Все твои угрозы для меня уже ничего не значат, поскольку теория игр велит мне их игнорировать. Ты угрожаешь мне лишь потому, что ожидаешь моей иной реакции. Это, Гарри, ты уже осознал до крайности ясно. Предложи мне что-нибудь, чего я хочу, учитель, ради своего нового тела, ради того, чтобы сохранить камень, ради жизни из своих слуг, Родгери говорил автоматически. Основное внимание было сконцентрировано на другом. В лунном свете блестит полоска серебра из крошечной точки на конце палочки Гэри. из кубического миллиметра ставшего основой тянулась тонкая нить трансфигурированного паучьего шёлка. Она бы порвалась сразу, если бы кто-нибудь попробовал её разорвать. Кто-нибудь мог бы заметить отблеск от этой нити, но вряд ли этот отблеск привлёк бы серьёзное внимание. Гари был способен очень быстро трансфигурировать такую нить, ведь её толщина составляла всего лишь десятую долю миллиметра, 10 см в длины, давали меньше кубического миллиметра объёма, а Гари был способен трансфигурировать кубический миллиметр за долю секунды. Гари трансфигурировала нить в направлении от себя, увеличивая её длину с максимально возможной скоростью, при которой не было риска для трансфигурации. Нить паучьего шёлка протянулась к капюшону очередного пожирателя смерти, обвела его вокруг шеи и вернулась обратно к центру паутины. Лицо Волан-де-Мурта теперь ничего не выражало. «Ты не имеешь права уйти отсюда живым. Со мной бы согласились даже разумные люди из тех, кого называют хорошими». Это я скажу даже на порсилтанге. Но если ты согласишься умереть, как подобает хорошему человеку, я буду хорошо обращаться с твоими друзьями, и все они получат мою защиту. Капюшон последнего пожирателя смерти захлестнула петля. Пытина была закончена. Петли теперь обвивали шеи всех пожирателей смерти. В конце этих петель соединились с центральным кругом, а от этого центрального круга три нити уходили в центр. Вся паутина по-прежнему соединялась с изначальной нитью, отходящей от палочки Гари. Спустя несколько секунд почти невидимые, отражающие лунный свет нити стали чёрными. Волокна тоньше, прочнее и острее стальной проволоки. Нити, сплетённые из углеродных нанотрубок. Каждая трубка представляла из себя единую молекулу. Гарри прошипел. «Хочу, чтобы ты также пообещал хорошо обращаться с народами, которые окажутся под твоей властью. Не соглашусь на меньшее!» Волан-де-Мурт безмолвно парил в воздухе. На змеином лице зарождалась ярость. Из тёмной паутины поползли вверх две последние чёрные нити, уже состоящие из нанотрубок. Они легко протянулись по воздуху к самому тёмному лорду. Одна поднялась над рукавом левой руки, в которой Волан-де-Мурт держал пистолет, другая — над рукавом правой, в которой он сжимал тисовую палочку. Гарри создал нити с некоторым запасом, с учётом того, что они будут опускаться под собственным весом. каждая из нитей образовала петлю и прошла через неё, создавая скользящий узел. Затем Гарри трансфигурировал нити в более короткие, и они начали затягиваться вокруг рукавов. Края сознания Грю припочувствовал покалывание от того, что магия Воландеморта коснулась его собственной. Глаза тёмного лорда расширились, его рот распахнулся. И Гарри трансфигурировал сходящиеся к центру чёрной паутины чёрные нити в такие же нити, но в четыре раза короче. Круг сжался, все нити резко дёрнулись и петли затянулись. Падают тёмные одежды. Гарри не смотрел на пожирателей, он не видел падающие маски и кровь. На краю сознания он почувствовал выбросы магии, такие же, какие чувствовал в момент смерти Гермионы. Но он проигнорировал их. Глаза Гарри были прикованы к рукам тёмного лорда, которые вместе с палочкой и пистолетом полетели вниз. Палочка Гарри взметнулась вверх. «Ступофай!» Красный сгусток цвета оглушающего проклятия с огромной скоростью понёсся в направлении Волан-де-Морта. В тот же миг, не обращая внимания на раны, тёмный лорд рванулся вниз и вправо. А красный изгусток рыскающего с ног сшибателя, тайного заклинания, придуманного профессором Флитвиком, развернулся в воздухе и врезался в Волан-де-Морта. В шраме Гарри вспыхнула жгучая боль. Он закричал, взгляд затуманила красная пелена. От этой боли и полнейшего изнеможения Гарри выронил палочку. Когда Гарри отпустил палочку, боль начала утихать. Глава 115. Заткнись и сделай невозможное. Часть вторая. Сознание Игоря захватило что-то вроде диссоциативной фуги. Состояние полного сосредоточения, частично исчезло, частично осталось с ним. Все его субличности молчали. Возможно, какая-то часть его разума умышленно заставила их заткнуться, потому что понимала, что произойдёт в противном случае. То, что он только что совершил, мысли исчезла, освободив место для беспокойства о другом. Игорь стоял на заброшенном кладбище посреди беспорядочно расположенных надгробий. В свете луны и звёзд виднелись лежащие на земле тела в чёрных мантиях. Почва вокруг них отличалась от обычной кладбищенской земли. Она казалась влажной и в лунном свете отливала красным. Из капюшонов мантий выкатилось несколько голов. Можно было разглядеть их волосы: длинные и короткие, тёмные и светлые. Серебряные маски остались на головах, и потому волосы обрамляли черепа, а не лица. И эта мысль исчезла, освободив место для беспокойства о другом. На алтаре спала девочка в мантии Хугвартса с красной оторочкой. Рядом с алтарём были свалены в кучу вещи Гарри. На земле лежал слишком высокий бледный мужчина с нечеловеческим лицом. Из обрубков его рук струилась кровь. «Как только тёмный лорд Волан-де-Морт очнётся, он уничтожит всё, что тебе дорого». Дамблдора, который мог бы его остановить, больше нет. Заключить Волан-де-Морта в тюрьму невозможно, поскольку он в состоянии покинуть своё тело в любой момент. Убить его навсегда невозможно. Для этого необходимо уничтожить больше сотни крестражей, один из которых — это табличка на Пионере 11. Инструменты. Одна волшебная палочка. В этот раз её можно направлять куда угодно. «Можно произносить заклинание. У тебя пять минут. Думай!» Пошатываясь, Гарри приблизился к алтарю, опустился рядом с ним на колени и подобрал свой кошель. Затем направился к телу Волан-де-Морта. После того, как Тёмный Лорд потерял сознание, чувство тревоги уменьшилось. Теперь, когда Гарри приблизился к телу, оно достигло ужасающей силы. Шрам тоже заболел. Гари проигнорировал внутренний вопль. Этот вопль порождался последним воспоминанием Тома Ридла, которое оказалось выжжено в мозгу Гари, самым последним шаблоном, который достался младенцу перед тем, как Том Ридл взорвался. Это было чувство возрастающего ужаса и смятения, вызванное резонансом, который вырвался из-под контроля. Гарри теперь понимал, что означает это чувство, о чём оно предупреждает, и поэтому не обращать на него внимания стало легче. Он поставил на то, что эффект резонанса в большей степени бьёт по тому, кто использует магию, и сила удара пропорциональна магической силе волшебника, и в итоге выиграл. Гарри взглянул на тело Волан-де-Морта и глубоко вздохнул через рот. поскольку нос забивал медный запах, который Гарри старательно игнорировал. Мальчик опустился на колени рядом с телом, вытащил из кошеля набор целителя и наложил самозатягивающиеся жгуты сначала на левое запястье Волан-де-Морта, затем на правое. Заботиться о Волан-де-Морте казалось совершенно неправильным. На затворках сознания какая-то часть Гарри понимала, что с несколькими людьми только что произошло нечто очень плохое. И если Волан-де-Морта постигнет такая же ужасная участь, это будет лишь достижением равновесия. Это будет справедливо. Сейчас Гарри чувствовал себя Бэтменом, который больше заботится о Джокере, чем о жертвах Джокера. Ему показалось, будто он очутился в книге комиксов, авторы которой безостановочно заламывают руки по поводу этичности убийства главных злодеев, в то время как на заднем плане продолжают погибать невинные. Заботиться о главном злодеи сильнее, чем о его приспешниках, обращать на его судьбу гораздо больше внимания, чем на судьбу его низкоранговых последователей, было каким-то изъяном человеческой природы. Всё с тем же чувством неправильности Гарри поднялся на ноги. Жгуты на запястьях Волан-де-Мурта затянулись. Гарри не оставляло ощущения, что он делает что-то чудовищное с точки зрения этики. Гарри не мог избавиться от этого чувства, даже несмотря на увещевание разума о том, что телу Волан-де-Морта никак нельзя позволить умереть. Душа Тёмного Лорда, которую он для себя создал, должна оставаться прикованной к его мозгу. Нельзя допустить, чтобы она освободилась. Гарри сделал шаг назад от лежащего без сознания Волан-де-Морта. По-прежнему глубоко дыша через рот, он направился к груди своих вещей. Гарри сразу же повесил себе на шею маховик времени, чтобы получить возможность сбежать и вернуться, если это потребуется, после чего оделся и собрал всё остальное. Больше сотни крестражей. Безумие. Гарри не мог подобрать иного слова. Волан-де-Мурт слишком боялся смерти, и, судя по всему, это плохо повлияло на его мышление. Магловский эксперт по безопасности... сравнил бы подход Волан-де-Морта с постройкой секции стены в сотню метров высотой посреди пустыни. Лишь очень любезный противник стал бы перелезать через эту стену. Любой разумный человек просто обошёл бы её, и увеличение высоты стены ничего бы не изменило. Если забыть о том, что задача якобы нерешаема, и не бояться этого, то она даже перестаёт быть сложной, особенно по сравнению с предыдущей. Родителей Невилла, например, проклятием Круцатус довели до неизлечимого безумия. Даже две сотни улучшенных крестражей не спасли бы их, они бы просто отражали один и тот же повреждённый разум. Если проклятие Круцатус — это единственный способ навеки остановить Волан-де-Морта, его использование становится этически оправданным. Это будет правосудием, восстановлением равновесия. Это покажет, что жизнь Джокера стоит не больше, чем жизнь самого ничтожного его прислужника. Игорь нужно лишь вызвать Патронуса, отправить его грозному глазу и попросить прибыть сюда. Впрочем, нет. Скорее всего, Патронус не появится, если вызывать его с такой целью. Возможно, Гэри следует просто решиться, что он расскажет обо всём Грюму и воспользоваться маховиком времени сразу же после выхода за пределы защитных чар Волан-де-Морта. Таким образом, Волан-де-Морта вполне можно довести до неизлечимого безумия. Это был бы даже не самый безжалостный вариант. Если палочка остаётся связанной с жизнью и магией и Тёмного Лорда, куда бы ни отправился его дух... что самым безжалостным будет бросить его в яму Аскабана. Гарри вернулся к телу Волан-де-Морта. Он по-прежнему старался дышать ровно, несмотря на обжигающие ощущения в горле. Какая-то часть Гарри понимала, что перед ним также лежит и профессор Квирл, пусть у него сейчас и другое тело, пусть даже смена личности выглядела идеальной, а значит, профессор Квирл был лишь одной из многих масок. Впрочем, Волан-де-Морт не планировал убивать Гарри мучительно. Не подумал приказать своим последователям выстрелить в Гарри Круцатусом, когда Гарри начал его раздражать. В случае, когда твой противник Волан-де-Морт, это всё-таки что-то значит. Возможно, у него всё же сохранились остатки каких-то родственных чувств к другому Тому Ридлу. Но неправильно принимать этого внимания. Или правильно? Гарри посмотрел на звёзды. Здесь, под слоем атмосферы, звёзды мерцали и выглядели вставленными в мнимый купол ночного неба. Через небосвод протянулась длинная сияющая лента Млечного Пути, и всё это казалось таким близким, словно горы мог вскочить на метлу и достать звёзды рукой. Какое решение от него на этом распутье? Ждут дети, дети и детей. детей. Ответ казался очевидным, если, конечно, он не пришёл от той части Гарри, которая до сих пор беспокоилась о профессоре Квероле. Всё, что Гарри сделал, сделать было необходимо. Он предотвратил гораздо большее злодеяние. Он не смог бы остановить Волан-де-Мурта, если бы пожиратели смерти выстрелили. Но действия Гарри нельзя уравновесить трагедией для ещё одного разумного существа, в который нет необходимости. Пусть даже речь идёт о Волан-де-Морте. Эта трагедия лишь ляжет ещё одним камешком в гору скорби, давным-давно сложившуюся на Древней Земле. «Прошлое уже в прошлом. Ты сделал то, что был должен, и не причинил ни капли вреда больше необходимого, даже для того, чтобы всё уравновесить и сделать симметричным». Дете-дете-дете не желали бы Воландеморту смерти, пусть его преспишником и пришлось умереть. Они не хотели бы, чтобы Воландеморту причиняли боль, если она не даст больше, чем не причинение ему боли. Григ глубоко выдохнул и отпустил свою, не то чтобы ненависть, не совсем ненависть. Даже сейчас он не мог ненавидеть своего создателя, но тем не менее что-то горе отпустил. Чувство, что он должен ненавидеть Волан-де-Морта, что он обязан ощущать какую-то ненависть за нескончаемый список преступлений, которые тот совершил без какой бы то ни было внятной причины и даже не ради собственного счастья. «Всё в порядке», — прошептали ему звёзды. «Это нормально не ненавидеть его. Это не значит, что ты плохой человек». В итоге ему остался лишь один вариант, и поскольку Гари это уже понял, не имело смысла мучиться и переживать. Является ли этот вариант лучшим, покажет лишь время. Гари сделал глубокий вдох, собираясь силами для заклинания, которое он хотел применить. Мне нужна была особая точность, но тем не менее оно являлось одним из самых мощных в его арсенале. Гарри снова подумал, как же несправедливо, что Волан-де-Мурт не мог умереть вместе со своими последователями. Почувствовал, как при мыслях о безжалостности по венам пробежал холодок. А затем Гарри отпустил этот холодок, позволил ему вытечь наружу под звёздный свет. Ведь тёмная сторона всегда была лишь позаимствованными шаблонами работы сознания, лишь ещё одним неудачным способом мышления, от которого нужно избавиться. Гарри посмотрел на мирно спящую на алтаре Гермиону. Только сейчас он позволил себе заплакать. Что теперь с ней будет? Гарри не знал, какой путь выберет Гермиона, но, по крайней мере, она жива, чтобы этот выбор сделать. Её существование не оборвалось из-за их дружбы. Гарри не понимал, насколько шаткой была его надежда, пока не заметил, насколько он удивлён тем, что эта надежда осуществилась. Иногда реальность оказывается лучше ожиданий. Эту мысль Гарри тоже вложил в готовящиеся заклинания. Накапливаемая сила вибрировала внутри него, словно всё его тело стало частью палочки. Поверхность из астролиста начала мерцать белым светом. Хотя, возможно, Гарри это просто казалось из-за слёз в глазах. И он мысленно придал своему заклинанию форму. Гарри не очень хорошо мог контролировать это заклинание, но необходимый шаблон был прост. Он включал в себя абсолютно всё. Забудь всё. Тома Ридла, профессора Квирла. Забудь всю свою жизнь, всю эпизодическую память. Забудь огорчение и горечь. Неверное решение. Забудь Волан-де-Морта. И в самый последний миг Гарри пришла ещё одна мысль. Милосердная мысль. Но если у тебя есть хотя бы одно по-настоящему счастливое воспоминание, не о том, как ты мучил людей, не о том, как ты смеялся над их болью, а тёплое чувство после помощи кому-нибудь или от того, что кто-то помог тебе, вряд ли их будет много. Пусть это будет что-нибудь из детства, но если у тебя есть какие-нибудь по-настоящему счастливые воспоминания, то сохрани их, сохрани только их. Игорь почувствовал, как в нём расцветает что-то светлое и понял, что сделал правильный выбор. Он вложил в палочку и это ощущение Obliviate и всё накопленное хлынуло на рожу. С оздавленным криком мальчик рухнул на бок. Он выронил палочку, его руки беспомощно схватились за шрам, но внезапная боль в голове сразу же начала утихать. Перед затуманенным взором Поплыли сияющие снежинки, серебряные искорки, похожие на крошечные частички Патронуса. Серебристое свечение длилось всего мгновение и затем исчезло. Профессор Квирл исчез. От него почти ничего не осталось. И теперь его душа будет не так уж сильно отличаться от души самого Гари. Пророчество исполнилось. Каждый из них переделал другого по своему подобию. Гарри свернулся калочком прямо на земле и начал всхлепывать. Он немного поплакал, но через некоторое время, пошатываясь, встал и снова поднял палочку. Работа на сегодня была ещё не закончена. Гарри прижал палочку прямо к обрубку руки Волан-де-Морта. В шраме начала пульсировать боль, но никто не взорвался. И Гарри начал трансфигурацию. О, чертенья, оглошённого тела человека-змеи стали меняться. Преобразование шло медленно, хотя и гораздо быстрее, чем в прошлый раз, когда Ггри трансфигурировал тело Гермионы. Трансфигурация продолжилась, и боль в шрамах утихала. Когда голова человека-змеи начала становиться прозрачной и уменьшаться, боль почти прекратилась. Это заглянание Ггри придётся поддерживать и бодрствуя, и во сне. Потом, когда Гарри станет старше и могущественнее, возможно, с чьей-нибудь помощью он отменит трансфигурацию лишённого памяти Тома Ридла и исцелит его тело силой камня. Но это произойдёт не раньше, чем будущий Гарри придумает, что делать с волшебником, у которого почти полная амнезия, но при этом есть вредные мыслительные привычки и очень отрицательные эмоциональные реакции. «Тёмная сторона, как она есть». плюс большое количество знаний, как теоретических, так и практических, о могущественной магии. Эту часть Гэри изо всех сил старался не стереть, потому что когда-нибудь она может понадобиться ему самому. И между прочим, как магия Чар Хогвартса не считала трансфигурированного единорога мёртвым, так и крестражи Волан-де-Морта не посчитают мёртвым трансфигурированного Волан-де-Морта и не попытаются его вернуть». Во всяком случае, Гарри на это надеялся. Он надел стальное кольцо с крошечным зелёным изумрудом на мизинец. Изумруд коснулся кожи и в шраме кольнуло последний раз. После этого боль исчезла и больше не появлялась. Гарри пошатнулся и обессиленно уселся на торчащий из земли камень. Некоторое время он отдыхал после трансфигурации, отгоняя прочь изнеможения, которое пыталось захватить его разум. «Не время отключаться, нужно ещё кое-что сделать». Гэри, по-прежнему дыша через рот, глубоко вздохнул, сказал Люмос и оглядел кладбище. Тела в чёрных мантиях и маски черепа, окружённые лужами крови. Гермиона Грейнджер, спящая на алтаре. Мантия Волан-де-Мурта и окровавленные руки, лежащие там, где пал тёмный лорд. Квиренус квирнул в изодранной мантии, рухнувший там, где его настигло смертельное проклятие. Гари вообразил, как кто-то другой смотрит на эту сцену и пытается понять, что произошло. Мальчик покачал головой. Нет, так не пойдёт. Совсем не пойдёт. Гари заставил себя оттолкнуться от камня и поморщился, когда его разум, да и его тело, запротестовали. Сегодня он не терял много крови. Его не били, но почему-то его тело восприняло всё случившееся напряжение, как будто ему изрядно досталось. Гэришотта ис подошёл к месту, куда упал Воландеморт, и подняла ставшуюся от него левую руку. Даже на ней можно было разглядеть небольшое количество змеиных чешуек. По руке было отчётливо видно, что это рука Воландеморта. Замечательно. Гарри подошёл к алтарю, на котором спала Гермиона, аккуратно положил отрубленную руку ей на шею и осторожно сдвинул пальцы руки, чтобы они сжимали горло девочки. Проделать это было нелегко. Спящая Гермиона казалась столь безмятежной и невинной, а отрубленная рука Волан-де-Мурта выглядела очень уродливо. Гарри просто заткнул ту часть своего разума, которая обо всём этом подумала. поскольку сейчас такие размышления были совершенно неуместны. Несколько слабых режущих чар превратили практически идеальный срез, оставленный нановолокном, в гораздо более неровный. Это было важно. Срез на руках должен был отличаться от среза на шеях пожирателей смерти. Многочисленные дифинду разбросали маленькие куски кисти Волан-де-Мурта по рубашке Гермионы. Мальчику пришлось напомнить себе, что это тоже часть плана. Гарри повторил всё то же самое с правой рукой, расположив её симметрично левой. Заклинанием инфламара Гарри поджёг мантию Волан-де-Морта, а затем разложил её опалённые обрывки вокруг Гермионы. Пистолет Волан-де-Морта и его палочка отправились в кошель Гарри. Камень постоянства мальчик положил в обычный карман. Гэри не знал, что случится, если камень окажется в кошеле. В куче вещей рядом с алтарём, в мантии Квирла, нашлась палочка, которую Волан-де-Морт использовал, когда был в роли Квирла. Гэри подошёл к телу Квирла, распрямил его как смог и вложил эту палочку ему в руку. Из глаз Гэри предсказуемо потекли слёзы. Мальчик вытер их рукавом. По-прежнему дыша через рот, Гарри ещё раз вздохнул, снова сказал «Люмос» и снова оглядел кладбище. Чёрные мантии, маски черепа, Гермиона Грейнджер, лежащая на алтаре, отрубленные руки Волан-де-Морта, сжимающие её горло, и разбросанные вокруг опалённые обрывки мантии Волан-де-Морта. Мёртвый Квирин усквирал в изодранных одеждах и с палочкой в правой руке. «Это подойдёт». «Осталось лишь привлечь внимание». Магия у Гарри была уже почти на исходе, но её всё-таки хватило на то, чтобы трансфигурировать древесный лист в спущенный трёхметровый метеозонд. Из кошеля Гарри появились баллон с ацетилен-кислородной смесью, динамитная шашка и катушка Бекфордова шнура. «Будь готов!» — вот бойскаута девиз. «Будь готов, что в твою явится жизнь горный тролль и чёрт знает кто ещё!» Гарин наполнил метеозонд отсветилен кислородной смесью. После детонации появится очень большое избыточное давление, возможно, достаточное для создания звукового удара. Прикрепил к метеозонду динамитную шашку. Для детонации это было перебором, но пусть будет. Прикрепил к динамитной шашке Бигфорда в шнур на 60 секунд, но пока не стал его поджигать. Надел мантию невидимости, найденную в куче вещей у жертвенного алтаря. Достал свою метлу из кошеля. Наложил чары тишины на Гермиону Грейнджер. Со всем шумом они совершенно точно не справятся. Да и вряд ли Гермиона необратимо пострадает, если у неё лопнут барабанные перепонки. Но Гарри показалось, что так будет вежливее. Вот и всё. Чары тишины оказались последней каплей. По крайней мере, на ближайший час Магию Гари кончилось. Гари сел на метлу и медленно поднялся в воздух вместе с метеозондом, наполненным отсеченной кислородной смесью. Взлетев выше деревьев, он увидел замок Хогвартс, мерцающий в лунном свете, в нескольких километрах. Гари постарался как можно точнее оценить расстояние и угол, под которым эта точка видна из замка. Поднявшись достаточно высоко над лесом, Гарри зажигалкой поджёг Бигфорда в шнур, ведущий к динамитной шашке, которая, в свою очередь, была прикреплена к метеозонду. Затем Гарри развернул метлу и понёсся прочь, но не напрямую к замку. Так он мог оказаться слишком близко к пути, по которому шли прошлые Гарри и профессор Кверл. Профессор не должен почувствовать ещё одного Гарри. Печаль опять легла на сердце свинцовым грозом. Гарри проигнорировал её. Тридцать один тысяча, тридцать два тысяча, тридцать три тысяча. Досчитав до сорока и не желая рисковать своими барабанными перепонками, Гарри бросил взгляд на часы, засёк точное время и один раз повернул маховик времени. Глава сто шестнадцатая. Послесловие «Мне есть что защищать». Часть нулевая. Анна была довольна, что финал Кубка по Квидичу затянулся. Вопросы, связанные с Кубком Школы и её, как Гриффиндорку, волновали мало. Вряд ли Гриффиндор сможет его выиграть хоть когда-нибудь. Прошлогодний же финал Кубка мира по Квидичу, на который её семья купила очень дорогие билеты, закончился в течение 10 минут, что оказалось ужасным разочарованием. Современные Квидичные матчи становились всё короче и короче. из-за того, что с нич ловили слишком быстро. Эта проблема активно обсуждалась среди фанатов. В то время как производители метл постоянно совершенствовали свои чары, никто не менял правила, регламентирующие скорость с нича, и поэтому матчи заканчивались всё быстрее и быстрее. В итоге на профессиональном уровне Квиддич свелся к состязанию, у кого глубже карманы, чтобы купить для своего ловца экспериментальную гоночную метлу получше. При таком положении вещей остальные игроки с тем же успехом могли наблюдать за игрой с трибун. Все понимали, что с этим надо что-то делать. Ситуация ухудшалась на протяжении столетий, а в последнее время стала совершенно невыносимой. Но комитет по аквидечу Международной конфедерации магов прогресс в привычных для МКМ сворах и яростных спорах между представителями Германии и Болгарии, которые не могли договориться, как именно следует изменить правила. Анне казалось очевидным, что нужно просто ускорить снить так, чтобы игра длилась 4-5 часов, как в начале 19 века, во время золотого века квидича. Но бельгийцы считали, что игра на профессиональном уровне должна длиться 2 часа, как во время лябелепок. Когда в Квидите задавала тон Бельгия, сумасшедшие итальянцы хотели вернуть игры XIV века, длившиеся неделю, а совсем спетившие британские сторонники чистоты крови продолжали утверждать, что иногда случающиеся игры длиной в день лишь подтверждают, что в старые добрые времена всё было лучше, и уж мётлы точно не могли с тех пор стать быстрее. Эти фанатики словно забыли, что запрет Мерлина работает вовсе не так. Анна на сто процентов поддерживала Гарри Поттера в том, что для Хугвартса настало время перестать обращать внимание на этих мемль и ретроградов. Нужно просто изменить правила, и начать надо здесь и сейчас. Но не стоит полностью убирать синич. Это приведёт к возвращению Куиддича XI века. И неважно, что директриса Пуфиндуй добавилась в ничь в игру именно потому, что один из её учеников очень хотел играть, но не подходил ни на одну из привычных ролей. Идея с ничью прижилась повсюду, потому что игра, которая может закончиться в любую минуту, становится более захватывающей. Последние полчаса Анна во весь голос отстаивала эту точку зрения, уже мало обращая внимание на саму игру. Благодаря удачному стечению обстоятельств, её место оказалось рядом с мальчиком, который выжил, и его плакатами, и потому ей удалось обозначить свою позицию с самого начала. В глубине души Анна понимала, что если правила квидечи действительно начнут меняться здесь и сейчас, это станет самым важным достижением в её жизни. Она почти физически ощущала, как вокруг неё усиливается давление времени, будто в этот самый день решается судьба квидича, и она находится в самом центре событий. Впрочем, её оценки по прорицаниям были явно недостаточно, чтобы она могла в самом деле чувствовать нечто подобное. Краем глаза Анна заметила, что в какой-то момент мальчик, который выжил, встал и направился в уборную. Она обратила внимание на усталый вид Гарри Поттера, когда тот возвращался назад. Его даже немного шатало. Но форма выглядела очень опрятно, словно он только что переоделся. Полчаса спустя Анна заметила, как Гарри Поттер слегка покачнулся и сутулился, а потом поднял руки к лицу и, похоже, стал тереть шрам на лбу. Анна немного забеспокоилась. Все знали, что с Гарри Поттером что-то не так. И если у Поттера болит шрам, возможно, это означает, что запечатанный у него в колбу ужас вот-вот вырвется и всех сожрёт. Но она отбросила эту мысль и продолжила на пределе голосовых связок объяснять факты из истории квиддича окружающим её невеждам. И, конечно же, она заметила, как Гарри Поттер встал, всё ещё прижимая ладонь к колбу, когда он опустил руки. Анна увидела, что его знаменитый ширам молния воспалился и кровоточит. Король медленно стекала потору на нас. Анна прервалась на полуслове. Окружающие её ученики начали оборачиваться, чтобы посмотреть, что случилось. Профессор Маггонал. Голос Гарри Поттера дрожал, и в уголках его глаз Анна заметила слёзы. Это её потрясло. Мальчик, который выжил, не был похож на человека, который способен расплакаться, профессор Магоногал сказал Игорю чуть громче. Казалось ему тяжело говорить. Профессор Магоногал, спорившая с квидичной командой Пуффендуя, обернулась. Глаза ведьмы широко распахнулись, и она бросилась к Гарри, расталкивая людей на своём пути. Гарри, твой шрам! Молчание волной распространялось по трибунам. «Похоже...» — голос Гарри по-прежнему дрожал, но говорил он уже громче. «Похоже, он возвращается. Кажется, я вижу через разум Волан-де-Морта». Услышав имя «Сами знаете кого», она отшатнулась и чуть не упала с трибуны. Ученик постарше, стоявший рядом с ней, испуганно вскрикнул, но этот крик почти никто не расслышал из-за вупля мальчика, который выжил. «Он их убивает!» Теперь на Гарри Поттера смотрела половина стадиона. «Ритуал!» — выкрикнул Гарри Поттер. «Кровь слуг! Кровь и жизнь! Он призвал их! Он забрал их головы! Их кровь! Их жизни! Чтобы вернуть свою собственную! Темный лорд восстал! Волан-де-Морт вернулся!» Мадам Хуч пронзительно свистнула, и те игроки, которые все еще двигались в воздухе, начали замедляться. Анна не понимала, шутит Гарри Поттер или нет. Подобная выходка даже мальчику, который выжил, будет стоить таких неприятностей, какие Анне нелегко даже вообразить. Палочка профессора Магоналв взметнулась в позицию для чар тишины, но Гарри Поттер схватил её за руку. Подождите, выдохнул он уже тише. Но дальнейшие его слова всё равно прозвучали достаточно громко, так что Анна и другие ученики, стоявшие рядом, отчётливо их услышали. «Его можно остановить. Я вижу его мысли, вижу его ошибку. Сейчас его можно остановить. Путь всё ещё открыт! Она идёт за ним, убитая Волан-де-Мортом!» Гэри опять кричал. Анна недоуменно открыла рот. «Вернись! Вернись!» Вернись! Оживи и останови его! Останови его, Гермиона! Гарри Поттер неожиданно замолчал и оглядел уставившихся на него учеников. Анна уже почти была решила, что всё это просто невероятно бестактный розыгрыш, когда вдали послышался грохот. Гарри Поттер покачнулся и упал на колени. Сердце Анны чуть не выпрыгнуло из груди. Ученики вокруг оживлённо заголдели. Профессор Магонагл опустилась рядом с Поттером. Анне все еще удавалось расслышать его слова. «Сработало», — выдохнул Гарри Поттер. «У нее получилось. Его больше нет». «Что?» — воскликнула профессор Магонагл, затем обернулась. «Тихо! Всем молчать!» «Гарри, что случилось?» Гарри Поттер затороторил быстро, но громко. «Волан-де-Морт попытался возродиться». Он призвал пожирателей смерти и убил их. Похитил их кровь и жизни. Там было тело Гермионы. Не знаю, зачем, может, Волан-де-Морт планировал его как-то использовать. Волан-де-Морт вернулся. Воскресил себя, но Гермиона последовала за ним. Она его уничтожила. Его нет. Всё кончено. Это произошло на кладбище недалеко от Хогвартса. Гарри Путер, всё ещё шатаясь, поднялся на ноги. «Думаю, где-то там». Он указал примерно в том же направлении, откуда донёсся грохот. «Не знаю точно, как далеко. Звук шёл секунд двадцать, поэтому, наверное, минуты две на метле». Движением настолько гладким, что оно казалось неосознанным, профессор Магунагл приняла нужную позу. «Экспекта патронум!» Затем обратилась к явившейся светящейся кошке. «Ступай к Альбусу! Скажи ему, что он должен немедленно явиться!» «Дамбулдора нет!» Закричал Гарри Поттер. «Профессор Магонагал, директора нет! Тёмный лорд поймал его в ловушку! Он обратил какую-то ловушку директора против него самого! Дамблдор заперт вне времени! Его нет!» Голоса перепуганных учеников вокруг зазвучили пронзительнее и напряжённее. «Ступай к Альбусу!» приказала профессор Магонагал своему Патронусу. Кошка из лунного света лишь печально на неё смотрела. У Анны от ужаса перехватило дыхание. Ее словно кто-то ударил в живот. Это был не розыгрыш. Все. Абсолютно все было по-настоящему. «Профессор Магонагал, Гермиона жива!» Гарри Поттер опять повысил голос. «Она в самом деле жива! Она не инфернал или что-то в этом духе! И она все еще на кладбище!» «Метлу!» горкнула профессор Магонагал. Она повернулась к игрокам, неподвижно зависшим над квитичным полем. Мне нужна метла. Быстро. Анна даже потянула руку вверх, протестуя против этого решения, но затем спохватилась. В это время к трибуне примчались ловцы Кактивара и Слизарена, что было очень разумно со стратегической точки зрения, потому что они всё равно ничего не делали. Гарри Поттер уже вытаскивал ещё одну многоместную метлу из своего кошелька. Профессор Магонгол заметила, что он делает, и резко мотнула головой. "Вы, мистер Поттер, останетесь здесь, если, конечно, у вас нет какой-то очень серьёзной причины, чтобы лететь. Я отправляюсь немедленно. Вам нельзя", пропищал профессор Флетвик. Он успел прокопать крошечный туннель сквозь толпу и несколько раз даже пробежал у кого-то между ног. Глаза профессора были похожи на блюдца. Он выглядел так, словно собирался упасть в обморок. "Минерва, вы обязаны остаться в Хогвартсе. Вы... вы". Судя по всему, профессору Флитвику было трудно говорить. Профессор Магонгол развернулась к нему и замерла. Кровь отхлынула от её лица. Затем она выдернула метлу из рук Гарри Поттера и вручила маленькому профессору Полугоблену. "Филиус" Решительно заговорила Анна. Панические нотки исчезли из её голоса. Её шотландский акцент звучал решительно, так же как на занятиях по трансфигурации. А смотрите кладбище, про которое говорил мистер Поттер. Найдите мисс Грейнджер, апарируйте её в Святого Монга и оставайтесь там вместе с ней. Мне кажется, хрипло произнёс Гарри Поттер. Мне кажется, там в бою использовалась трансфигурация. «Профессор Квирл пытался сражаться с Волан-де-Мортом. Будьте осторожны!» Филеус Флитвик, уже забирающийся на метлу, кивнул. «Профессор Квирл мертв!» Взвыл Гарри Поттер. В его голосе отчетливо слышалась боль. «Он мертв! Его убил темный лорд! Его тело!» Гарри Поттер закашлялся. «А ну там! На кладбище!» Она опять чуть не упала. Её словно ударили в живот второй раз. Профессор Квирл был одним из её самых любимых учителей. Он заставил её полностью поменять своё мнение о Слизерине. Краям сознания она понимала, что он, скорее всего, очень скоро умрёт, но слышать, что он действительно, по-настоящему умер, мальчик, который выжил, опустился на скамью, словно ноги его больше не держали. Профессор Магонгол повернулась к толпе и коснулась палочкой своего горла. "Квидич закончен", прогремел её усиленный голос. "Возвращайтесь в спальни!" "Нет!" выкрикнул Гарри Поттер. Профессор Магонгол обернулась к нему. По лицу мальчика, который выжил, текли слёзы. Казалось, его выкрик удивил его самого не чуть не меньше, чем всех остальных. Это последний план профессора Квирла. срывающимся голосом сказал Гарри Поттер. Он посмотрел на игроков, которые парили неподалёку, будто обращаясь к ним напрямую. Его последний план. Профессор Маггогнал отлевитерировал Гарри Поттера в лазарет. Остальные профессора разбежились следить неизвестно зачем. На стадионе остались лишь профессор Синистра и мадам Хуч. По трибунам с бешеной скоростью распространялись слухи. Анна повторяла всё, что смогла запомнить из услышанного. Что-то случилось с Дамблдором. Кто-то из Пожирателей смерти был призван, а затем убит. Нет, Гарри Поттер не сказал, кто именно. Профессор Квиррел отправился сражаться с Тёмным Лордом и погиб. Сами знаете, кто вернулся и погиб снова. Профессор Квиррел мёртв. Он мёртв. Большинство учеников ушли в замок поспать, если получится. Она осталась на стадионе и досмотрела игру, не обращая внимания на то, что тело требовало сна, а глаза периодически застилали слёзы. Команда Кекти врано билась достойно, но ни одна команда не смогла бы победить Слизеринцев сегодня. Забрежл рассвет, и Слизерин выиграл решающую игру Кубок паквидичо и кубок школы. Глава 117. Мне есть что защищать? Минерва Макгонагалл. На следующее утро все ученики тихо собрались вокруг четырёх столов в большого зала Хогвартса. Среди них был Игорь и горе Джеймс Поттер Эванс Вэррес. Прошлой ночью он рухнул от истощения и сил и утром проснулся в лазарете с тяжёлой головой и с философским камнем в левом носке. Профессорский стол выглядел так, словно по нему прошла чума. трон Данбулдора исчез. Среди кресел стоящих за профессорским столом в центре зияла пустота. Северус Снейпу креслом служило парящее сиденье, магический заменитель инвалидной коляски. Профессор Спраут отсутствовала, судя по тому, что Горе услышал прошлой ночью судебные или гилементы исследуют, не осталось ли в её разуме команд, принуждающих её к чему-нибудь ещё. но, скорее всего, против неё не будут выдвигать никаких обвинений. В разговоре с профессором Магонагл и Аврорами Гарри изо всех сил настаивал, что профессор Спраут наверняка лишь жертва. Мальчик, который выжил, заявил, что не заметил каких-либо свидетельств вины Спраут в разуме Волан-де-Морта. Профессор Флитвик отсутствовал. Вероятно, он до сих пор был с Гермионой. Профессор Синистра отсутствовала. Гари не знал, почему её здесь нет и где она находится. Мозг грыз словно окоченел, и это окоченение укрывало его будто спасательное одеяло. Оно защищало, но легче от этого не становилось. Перед внутренним взором то и дело всплывали картины: как люди в чёрных мантиях падают, как брызжет кровь. Но в следующее мгновение эти картины исчезали. Гари обработает их позже, не сейчас. Сейчас не лучший момент. через какое-то время справиться с ним будет сравнительно легче. В глубине души горе даже боялся, что больно не будет, что платить не придётся. Но этот страх тоже можно было отложить на потом. Завтрак на столах так и не появился. Сидящие рядом с горе ученики притихли в испуганном ожидании. Совам запретили влетать и вылетать из Хогвартса в начале прошлой ночи. Двери большого зала снова отворились. и вошла заместитель директора Минерва МакГонагал. Она была одета в строгую чёрную мантию, но её привычная остроконечная шляпа отсутствовала. Каштаново-седая коса была уложена кольцами на макушке, словно профессор всё-таки собиралась надеть шляпу позже. Гарри впервые видел Минерву МакГонагал с неприкрытой головой. Профессор прошла за кафедру, стоящую перед профессорским столом. Все взгляды устремились к ней. Боюсь, у меня много новостей, объявила Минерва. Её голос звучал печально, хотя и как всегда по-шотландски чётко. И почти все они ужасны. Первое. Сегодня именно я обращаюсь к вам, потому что директор Хогвартса, Альбус, голос Минервы дрогнул. Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор пропал. Сами знаете, кто затачил его в ловушку вне времени, и мы не знаем, вернётся ли он к нам хоть когда-нибудь. Мы мы потеряли, возможно, величайшего директора, который когда-либо управлял Хогвартсом. Водоль стала впронза сешельсть ужаса. Никто громко не ахал и не стонал, просто очень многие резко втянули в воздух. Сильнее всего этот шелест звучался со стороны стола Гриффиндора, чуть меньше от столов Пуффендуя и кактиврана. Дурные вести уже слышали все, но теперь их подтвердили официально. Второе Сами знаете, кто ненадолго вернулся, но теперь он снова мёртв. От него остались лишь руки, сжимавшие горло Мис Грейнджер. Больше он не будет представлять угрозы. Во всяком случае, мы так считаем. Минерва Макгонагалл перевела дыхание. Третье. Профессор Квирл погиб с палочкой в руке, сражаясь с сами знаете с кем. Его нашли недалеко от места, где сами знаете, кто был вновь повержен. Профессор Поги под его смертельного проклятия. Официальное подтверждение этой новости вызвало новый шлейф ужаса в этот раз со всех четырёх столов. Минерва снова перевела дыхание. Прошлой ночью мы также потеряли, возможно, величайшего профессора защиты в истории Хогвартса. Одни его преподавательские заслуги. Наш профессор защиты носил много имён, но настоящее его имя Дэвид Монро. Поскольку он был последним из благородного и древнейшего дома Монро, его похороны, его вторые похороны на этот раз настоящие, пройдут в древнейшем зале Везингамота через 2 дня. Но в нашем замке состоится прощание с профессором защиты Хогвартса с нашим профессором Квирелом. Этот человек погиб как учитель Хогвартса, и более благородной смерти учителя Хогвартс ещё не знал. Гарри слушал молча. И изо всех сил стараюсь сдержать слёзы. Сказанное профессором Магонулом даже не было правдой, и тем более не было чем-то неожиданным, но слушать всё равно было больно. Сидящий рядом Энтони Голдштейн утешающим жестом накрыл руку Гарри своей, и Гарри не стал её сбрасывать. Четвёртое. Чрезвычайно неожиданная и счастливая новость. Гермиона Грейнджер жива, находится в полном здравии, телесном и душевном. Сейчас её обследуют в Святого Мунга на предмет каких-то непредвиденных последствий того, что с ней случилось. Но, учитывая её предыдущее состояние, она выглядит на удивление прекрасно. Если бы эта новость не сопровождалась всеми остальными, или если бы она оказалась более неожиданной, она бы вызвала ликование среди когтевранцев и гриффиндорцев. Сейчас же Гарри заметил лишь несколько мимолетных улыбок. Возможно, они прыгали от счастья раньше. Но сейчас просто молчали. Гарри всё понимал. Он и сам не кричал от радости. Сейчас это казалось неуместным. «И, наконец...» Голос Минерва Магонагл дрогнул, но она заговорила громче. «Боюсь некоторым ученикам я должна сообщить самую ужасную новость. Судя по всему, Волан-де-Морт призвал тех, кто раньше ему служил». Многие из них подчинились, возможно, из-за ужасно понимаемой верности или из страха за свои семьи. По-видимому, для ритуала завершающего воскрешение, сами знаете кого, требовалась жертва. А быть может, он обвинил бывших последователей в своём предыдущем поражении. Было найдено 37 тел. У сами знаете кого осталось больше последователей избежавших искаба, чем мы думали. Вынуждено сообщить Голос Менирва Макгонагалл снова дрогнул. Боюсь, что среди покойных оказались родители многих наших учеников. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет. Гэри видел абсолютный ужас, написанный на лице Драко Малфоя, и не мог отвести от него взгляд, словно глаза притягивались каким-то чудовищным магнитом. Ватный кокон вокруг мыслей Гэри разорвало в клочья, словно попироссную бумагу. Как же он не подумал, как же он не догадался. Где-то позади кто-то уже рыдал, но в целом в зале все еще было очень тихо. Шейла Флора и Гестия Кэрроу потеряли прошлой ночью обоих родителей. Отцов потеряли следующие ученики. Роберт Джаксон, Эттан Джаксон, Сара Джаксон, Майкл Макнейр, Райли и Рэнди Руквуды, Лили Лу, Саша Шпрох, Дэниэл Гибсон. «Джейсон Гросс, Элси Амброс». Может, Люцуз понял? Может, он оказался достаточно умён, чтобы не прийти? Может, он понял, что это Волан-де-Морт устроил покушение на Драко? «Теодор Нотт, Винсент Крэп, Грегори Гойл, Драко Малфой». На этом всё. За столом Гриффиндора кто-то было зааплодировал, но тут же получил от своей соседки такую оплеуху, что Магл на его месте не досчитался бы зубов. 30 очков за Гриффиндора и отработки в течение первого месяца следующего года. Голос Малгонаггал впору было дробить камни. Ложь, заорал выскочивший из-за стола высокий слезоренец. Ложь, ложь! Тёмный лорд вернётся. Он, он покажет вам всем, что значит мистер Джексон, заговорил Северус Снейп. Его голос дрожал. Он был совершенно не похож на его привычный голос и звучал не громко, но слизеринец всё равно замолчал. "Роберт, тёмный лорд убил твоего отца". Роберт Джексон испустил жуткий яростный выпой и бросился прочь из большого зала, а Драко Малфой съёжился словно от невыносимой боли и издал звуки, которые никто не услышал, поскольку зал утонул в гомоне голосов. Гэри приподнялся со скамьи и замер. Что ты скажешь Драко? Тебе нечего ему сказать. Ты не можешь просто взять и подойти к нему и делать вид, что ты его друг. Ты не хочешь всё исправить. Ты хочешь, чтобы стало лучше. Но ты не сможешь это исправить. Ты не сможешь исправить то, что ты сделал с ним. Что ты сделал с Винсентом и Грегори? Что ты сделал с Теодаром? Мир в глазах Гарри расплывался. Он едва видел, как Подмпатл встала и направилась к столу Слизерина, к Драко, и как Симус направился к Теодору. И поскольку Гарри прочёл отцовскую коллекцию фэнтези и фантастики, поскольку он десятки раз читал о том, как другие герои оказывались в такой ситуации, перед его внутренним взором появился образ грозного глаза грёма, человека в шарамах по имени Аластер. И этот образ говорил: точно тем же голосом, которым он обращался к Альбусу Дамблдору в его воспоминании, что пожиратели смерти направили на Гарри палочки, что они сами выбрали принять тёмную метку, что их преступления искупить невозможно, и даже воображение Гарри скорее всего не хватит, чтобы эти преступления хотя бы представить. что они отказались от деантологической защиты, которой обладают все хорошие люди, и сами причислили себя к тем, кем можно было пожертвовать, если на это появятся веские причины, что Гарри было необходимо спасти своих ни в чем не повинных родителей от пыток и Аскабана, что нужно было защитить мир от Волан-де-Морта. Что самое обычное Авроры и Судьи, совершая обыкновенное правосудие, не совсем однозначное, но всё же необходимое для общества, вынуждены совершать гораздо более спорные с моральной точки зрения поступки, чем убийство закоренелых пожирателей смерти направляющих на тебя палочки. Если содеянное горь и неправильно, Если неправильное даже более морально спорное поступки, чем совершенное им, то человеческое общество в нынешнем его виде не могло бы существовать. Никто в здравом уме не стал бы винить Гарри за его деяния. Нивлен не стал бы его винить. Профессор Маггонал не стал бы его винить. Дамблдор не стал бы его винить. Даже Гермиона сказала бы, что он поступил правильно, как только бы узнала. И всё это было правдой. Но правда и было и другое. Какая-то часть Гарив тотмиг посчитала, что после его уничтожения ведущих сторонников чистоты крови перестраивать магическую Британию станет проще и удобнее. Это соображение не было важным, но оно было учтено в тем мгновении, наполненной лихорадочными мыслями. Гари оценивал, не приведут ли его действия к катастрофическим последствиям в долгосрочной перспективе и пришёл к выводу, что всё будет нормально. Но в тот момент он забыл, что у Пожирателей смерти есть дети в Хогвартсе, и что один из Пожирателей, отец Драко, даже если бы он об этом не забыл, это ничего бы не изменило, совсем ничего бы не изменило. Тем не менее, именно так работал мозг Гарри, когда у него были считанные секунды на размышление. Но по крайней мере, если у детей Пожирателей смерти появятся какие-нибудь финансовые трудности, А мочим будет довольно просто трансфигурировать золото и сделать его постоянным с помощью камня. Впрочем, создание такого количества золота может стать опасным для экономики волшебного мира или вызвать возражения со стороны гоблинов, которые не понимают принципов монетаристской теории, а ведь Гери мог предложить рынку кое-какие полезные услуги. Теперь мысли Гери разорвали и второй ватный кокон. Как я понимаю, Минер выговорила не громко, но её голос перекрыл весь остальной шум в зале. Прошлой ночью некоторые ученики остались сиротами. Если вы в итоге окажетесь под опекой Хогвартса, пожалуйста, знайте, что я отнесусь к этой обязанности со всей серьёзностью. Вы получите всю возможную поддержку. Хранилищам вашей семьи будут управлять честно и добросовестно. я приложу все усилия, чтобы обходиться с вами так же, как я обходилась бы со своими детьми, и я буду защищать вас так же, как защищала бы собственных детей, не больше, не меньше. Надеюсь, это ясно всем в Хогвартсе. Ученики быстро закивали. Хорошо, сказала Минерва опять обычным голосом. Тогда нам осталось ещё одно. Из бокового входа печально и торжественно появился профессор Синистра. вместо привычной коричневой мантии сегодня на ней была белая, а вместо остроконечной шляпы она надела квадратную со множеством кисточек, посеревшую от времени. В руках профессор Синистра несла распределяющую шляпу с видом человека, который исполняет ритуал, уходящий в глубь веков. Аврора Синистра преклонила колено перед минирвой Маггонал и протянула ей шляпу обеими руками. Минерва Макгонагалл приняла распределяющую шляпу из рук профессора Синистры и водрузила её себе на голову. На миг воцарилась тишина. Директриса, поскольку Альбус Дамблдор не мёртв, ученикам пришлось наперечь слух, чтобы расслышать эти слова Минервы. "А лишь отсутствует. Я принимаю этот пост только в качестве исполняющей обязанности директора до возвращения Дамблдора". Раздался пронзительный крик, и появился Фоукс. По низкой спирали он полетел по большому залу. Он летел над каждым столом и пел. Он пел о безупречной верности, которая переживет любой обычный огонь. «Ждите», — казалось, говорила песня Феникса. «Ждите его возвращения и будьте верны». Фоукс трижды облетел вокруг Минервы Магонагл, касаясь ее крылом. По щекам Минервы потекли слезы. А затем Феникс вылетел в окно, расположенное под самой крышей. И сейчас. Глава 118. Мне есть что зачищать, профессор Квирал. В голубом безоблачном небе сияло яркое солнце. Шотландская зелень сверкала в его лучах, рассыпавшихся искрами отражённого белого света при прохождении каждой росинки. при отражении от каждого листика, чья поверхность располагалась под нужным углом, Гари отказался произносить речь. Уже во второй раз отказался. Ещё несколько недель назад, в мае, профессор Флитвик ему это предлагал. Он хотел дать Гари время написать текст заранее. Тогда Гари тоже сказал нет. Поэтому речь произносил шестикурсник Гриффиндора Оливер Габрика, занявший четвёртое место по количеству баллов квиррела среди всех учеников. Так же он был генералом армии. В однотонной чёрной мантии, высокий семнадцатилетний парень выглядел не особо удачно. Вместо красного галстука на нём был фиолетовый, какой иногда носил профессор Квиррелл. Учитывая обстоятельства, говорил Оливер Габрика экспромтом. Речи, составленные заранее, были забракованы. В левой руке Гриффиндорец держал пергамент, но совсем в него не заглядывал. Оливер говорил в тишине, изредка нарушаемой издавленными всхлипами. Его голос дрожал. Профессор Акверал был тяжело болен, думаю, будь он в полной силе. Сами знаете, кто не смог бы победить его так легко, а, возможно, и вовсе не смог бы. Говорят, в своё время Дэвид Монро был единственным, кого, сами знаете, кто действительно боялся. Но Оливер запнулся. Профессор Квирл был не в полной силе. Он был тяжело болен. Ему даже ходить было тяжело, но он вышел встретить тёмного лорда лицом к лицу, в одиночку. Грифиндорец немного помолчал, давая ученикам время поплакать. Наконец Оливер вытер слёзы рукавом и снова заговорил. Мы не знаем, что именно произошло, сказал Оливер. Наверное, Тёмный Лорд смеялся над ним. Может быть, издевался над профессором, вызывая его на бой, когда тот не мог даже выпрямиться. Но теперь-то он больше не смеётся, верно? Ученики энергично закивали. Насколько мог видеть Гарри, кивали все, от Гриффиндорцев до Слизеринцев. Может быть, Тёмный Лорд знал, как излечить профессора Квирла. В конце концов, сами знаете, кто вернулся из мёртвых. Может быть, он предложил профессору Квирлу жизнь, если тот согласится служить ему. Профессор Квирл улыбнулся и сказал Тёмному Лорду, что пришло время сыграть в игру. Кто тут самый опасный волшебник в мире? Не знаешь, не выдумывай. Но Гэри не сказал ничего. Так мог бы сказать Тёмный Лорд. Так мог бы ответить профессор Квирл. Пусть нам и не рассказывают всех подробностей, продолжил Оливер. Но мы можем догадаться, что случилось потом. Мы все знаем, что Гермиона Грейнджер, одна из лучших учениц профессора, в этом году убил тролль. Наверняка это подстроил Тёмный Лорд. Как и то покушение с помощью охлаждающих чар. Профессор Квирл знал, что за этим стоял Тёмный Лорд, и поэтому он выкрал тело мисс Грейнджер и сохранил его. Но за это нельзя его винить. А потом профессор Квирл встретился с Тёмным Лордом лицом к лицу. Тёмный Лорд убил профессора Квирла. А Гермиона Грейнджер вернулась к жизни. Говорят, сейчас она жива и здорова, и, возможно, даже более, чем. Когда Тёмный Лорд попытался схватить её, всё, что от него осталось это обожжённая мантия и его руки вокруг горла мисс Грейнджер. И точно так же, как Гарри Поттер защитила от смертельного проклятья любовь и жертвы его матери, желание профессора Квиррелла сразиться с Тёмным Лордом в одиночку наверняка призвало дух Гермионы Грейнджер оттуда, где он был. Голос Оливера прервался. Не совсем так, хрипло произнёс Гарри с первого ряда. Он был просто обязан что-то сказать по этому поводу, пока всё не зашло слишком далеко, если оно уже не зашло. Дэвид Монро был могущественным волшебником. Никто, кроме его самого и меня, даже не знал, насколько могущественным. Вряд ли можно вернуть кого-то к жизни, просто пожертвовав собой. Никому не стоит предпринимать подобных попыток. Какая чудесная история! Всё должно было случиться именно так. Обязано было случиться именно так. Я не так много знаю о человеке, скрывавшемся под личностью профессора сказал Оливер Габрика, когда смог взять себя в руки. «Я знаю, что Дэвид Монро не был счастливым человеком. Ему никогда не удавалось вызвать Патронуса». В глазах Гэри снова стали собираться слезы. «Это неправильно, так нечестно. Волан-де-Морт убил стольких людей. Он должен был умереть вместе со своими последователями. Он не заслуживает особого обращения». Но дело было не в слабости Гарри, ведь остались крестражи. Волан-де-Морта нельзя было просто убить. Значит, Гарри может признать это. Признать, что он рад. Действительно рад, что профессор Квирл не исчез полностью. «Но я знаю!» — сказал Оливер. На его щеках блестели слезы. «Профессор Квирл счастлив, где бы он ни был сейчас!» На левой руке Гарри. ярко блестел в свете утреннего солнца, крошечный изумруд. Он не в раю, ни у какой-то далёкой-далёкой звезды, ни в каком-то ином месте. Это другая, лучшая личность. Я покажу тебе. Когда-нибудь я покажу тебе, как быть счастливым. Оливер впервые за время выступления опустил взгляд на пергамент, который держал в руке, после чего заговорил увереннее. Без сомнений, профессор Квирл был самым лучшим профессором боевой магии за все время существования Хогвартса. Наверняка даже Салазар Слизерин, какие бы заклинания он не знал, не был и наполовину таким хорошим учителем, как профессор. В начале этого года профессор Квирл сказал, что его уроки послужат нам надежной основой в искусстве защиты. Так и будет. Всегда. В следующем году мы сами будем учить новых учеников, и неважно, кто станет следующим профессором. Старшие будут учить младших. Так мы справимся с проклятием должности профессора защиты. Мы не будем сидеть и ждать, пока нас кто-то научит. И мы позаботимся, чтобы то, чему нас учил профессор Квирл, всегда помнили в стенах Хогвартса. Гарри посмотрел на профессора, нет, директрису Макгонагалл и увидел, как там молчалики внуло Она выглядела грустной, решительной и гордой. Нам ещё не дали увидеть мисс Грейнджер, голос Оливера дрогнул. Девочку, которая ожила. Но глядя на неё, я всегда буду думать о профессоре защиты. Его жертва живёт в ней точно так же, как то, чему он нас учил, живёт в нас. Оливер бросил взгляд в сторону Гарри, затем снова посмотрел в пергамент. Профессору Квиррелу, лучшему слизеринцу за всю историю какому каким должен быть каждый слизеринец. Тройкратное ура! Ура! Ура! Ура! Насколько мог судить Гарри, не промолчал никто. Голова 119. Мне есть что защищать, Альбус Дамблдор. Гарри стоял перед горгульями, охранявшими кабинет директора. Нет, директрисы. Его направила сюда профессор Синистра, сказав, что вопрос срочный. Но горгульи Гарри не пропускали. Утренние эксперименты показали, что камень делает постоянной одну трансфигурацию каждые 3 минуты 54 секунды, независимо от размера трансфигурированного объекта. Один раз, когда Гэри устроившись в тёмном чулане, освещал философский камень самым мощным своим фонарём, ему показалось, что он заметил внутри куска малинового стекла россыпь маленьких точек. Но увидеть их ещё раз он так и не смог и теперь подозревал, что они ему просто привиделись. Никаких других волшебных свойств у камня Гэри не обнаружил. На мысленные команды камень тоже не реагировал. Гэри решил, что до завтрашнего полудня он обязан найти способ, как использовать камень без риска, что его захвотит кто-то другой. Очень тяжело было не думать о том, что прямо сейчас происходит по всему миру, о том, что происходило всегда с начала времён. 10 минут спустя появилась Минерва Магонгол, она шла быстрым шагом с грудой бумаг в руках. На ней снова была распределяющая шляпа. Проскрижитал камень. Горгульи отвели директрисе низкий поклон. Новый пароль непостоянство, сказала менерва горгульям, и те расступились. Прошу прощения, мистер Поттер, меня задержали. Я понял. Менерва зашагала вверх по длинной спиральной лестнице, не дожидаясь, пока ступеньки сами доставят её к дверям кабинета. Гриф последовал за ней. Сейчас у нас встреча с Амелией Боунс, директором Департамента магического правопорядка, Аластером Грюмом, с которым вы уже знакомы, и Бартемиосом Кроучем, директором Департамента международного магического сотрудничества, на ходу сообщила Минерва. Они такие же преемники Дамблдора, как вы и я. Как, как там Гермиона, у горе впервые появилась возможность задать этот вопрос. Филус сказал, что она, судя по всему, в шоке. На мой взгляд, это неудивительно. Она сразу спросила, где вы. Ей ответили, что вы на Квидечном матче. Она спросила, где вы на самом деле, и отказалась разговаривать с кем бы то ни было, пока ей не дадут поговорить с вами. Её доставили в святого монго, где, похоже, директрису что-то несколько смущало. Стандартные диагностические чары показали, что Мисс Грейнджер это здоровый единорог в прекрасной физической форме. Разве что её гриву нужно тщательно расчесать. При этом чары для определения действующей магии утверждали, что она постоянно трансформируется в другую форму, какой-то невыразимец до того, как Филиус его выдворил. произнес несколько заклинаний, которые ему, возможно, не следовало бы знать, и заявил, что душа Гермионы здорова, но находится по меньшей мере в миле от ее тела. На этом старшие лекари сдались. Сейчас она находится в палате с крысами и мухами. «Где?» «Прошу прощения, мистер Поттер, это трансфигурационный жаргон. Мисс Грейнджер находится в изолированной комнате с клеткой с ручными крысами и коробкой с мухами-однодневками». Логично предположить, что какие бы тайны ни скрывались за её воскрешением, они оставили следы, из-за которого чары лекарей показывают чепуху. Но если к завтрашнему утру с крысами и вторым поколением мух однодневок ничего не случится, Нес Грейнджерс может вернуться в Хогвартс сразу же, как проснётся. Гарри по-прежнему не представлял, совершенно не представлял, что подумает Гермиона о своём воскрешении, особенно с учётом всех обстоятельств. Вряд ли, конечно, Гермиона начнёт кричать, что он сделал всё неправильно. Это всего лишь стереотип, засевший у Гари в голове. Когда Гари придумывал эту легенду, он был измотан и плохо соображал, причём в силу вполне веских причин. Наверняка Гермиона поймёт, но он не мог предсказать, что именно она подумает. Интересно, что подумает мисс Грейнджер, когда узнает, что она ещё и победила сами знаете кого? Задумчиво произнесла Минерва. Она поднималась по движущейся лестнице настолько быстро, что у Гари, пытавшегося угнаться за ней, сбилось дыхание. "И что люди теперь верят в весьма любопытные теории о ней? Вы имеете в виду, что она всегда считала себя обычной и гениальной школьницей, а теперь для множества людей она девочка, которая ожила, и каждый хочет пожать ей руку?" сказал Гари. Хотя она даже не помнит, как делала что-нибудь, чтобы заслужить такое отношение. хотя всё сделал кто-то другой, другие люди шли на жертвы, но лавры достались ей, хотя она совершенно не уверена, действительно ли она достойна такого обращения и сомневается, что сможет когда-нибудь стать человеком, которого воображают окружающие. Да уж, совершенно не могу представить себя в такой ситуации. Возможно, мне не стоило вмешивать её во всё это. Но у людей должно быть хоть что-нибудь, во что они смогут верить, иначе чёрт знает, что они понапридумывают. Глупо чувствовать себя виноватым, мне так кажется». Вместе они достигли верхней ступеньки и вошли в кабинет, заполненный десятками странных предметов. В центре стоял большой стул и массивный трон за ним. Минерва закрыла глаза и провела рукой над одним из предметов, тем, что с золотыми барматушками. Затем она сняла распределяющую шляпу и повесила её на вешалку, где уже висели три домашних тапочка на левую ногу. После чего она трансфигурировала массивный трон в простое мягкое кресло, а огромный стол — в круглый столик, вокруг которого выросли ещё четыре кресла. У Гэри запершило в горле. Безо всяких объяснений он понимал, что смена стола и кресла должна была произойти более торжественно. гэраз до торжественнее, чем сейчас. Ведь новая директриса впервые устраивалась в своём новом кабинете. Но очевидно времени на церемонии не было. Минерва опустилась в кресло, которое раньше принадлежало Дамблдору, и взмахом палочки зажгла в камине огонь. Гарри молча занял одно из кресел у стола, слева от Минервы. Почти сразу же Пламя в камине ярко вспыхнуло изумрудным цветом, и из него вылетел вращающийся Алластер Грюм с уже поднятой палочкой. Скользнув взглядом по кабинету, он направил палочку точно на Гэри и произнёс «Ава да кедавра!» Всё произошло так быстро и так неожиданно, что к тому моменту, когда Алластер Грюм договорил заклинание, Гэри разве что успел схватиться за палочку. «Просто проверка!» сказала Ластор, директриса, которая уже целилась в него своей палочкой. Судя по выражению её лица, ей явно не хватало слов. Если бы прошлой ночью Вольде захватил тело мальчика, сейчас он бы пытался уклониться. И мне ещё нужно проверить Грейнджер. Аластор Грим сил справа от меня нервы. В ту долю секунды, когда Аластор начал произносить заклинание, Первой реакцией Игори было попробовать создать серебристый свет Патронуса, но он не успел, совершенно не успел поднять палочку достаточно быстро, чтобы у него появились хоть какие-то шансы. М да, если кое-кто воображал себя неуязвимым, то теперь с этим покончено. Спасибо за ценный урок, мистер Грём. Пламя камина снова вспыхнуло зелёным. и выплюнула самую старую, самую угрюмую и жёсткую ведьму, которую Гэри когда-либо видел. Она выглядела как веленая гаведа, на принявшая человеческий облик. Палочки в руках у старой ведьмы не было, но аура власти исходила от неё даже сильнее, чем от Дамблдора. "Это директор Амелия Боунс, мистер Поттер", сказала директриса Макгонагалл, вернувшая себе привычное самообладание. «И ещё мы ожидаем директора Крауча». «Среди мёртвых пожирателей смерти было опознано тело Бартемиуса Крауча-младшего». «Старая ведьма заговорила без какого-либо вступления, даже не дойдя до стола». «Для нас это стало полнейшей неожиданностью, и, боюсь, оказалось жестоким ударом для Бартемиуса, причём двойным. Сегодня его с нами не будет». У горе внутри что-то ёкнуло, но он сумел не показать этого. Эмелия Боунс заняла кресло справа от Грёма. Директриса Маггонал всё так же без колебаний и промедлений продолжила старая ведьма. Дамблдор оставил меня хранителем непрерывной линии Мерлина, но она не отзывается на мою руку. Везиндгам от должен получить верховного чародея, которому можно доверять, причём немедленно. Ситуация в Британии очень быстро меняется. Мне нужно знать, что сделал Дамблдор прямо сейчас. Индиримо пробормотал и грюм. Его волшебный глаз дико вращался. Это не хорошо. Совсем не хорошо. Понятно. Минерва Макгонагалл выглядела встревоженной. Я не могу сказать с уверенностью, но Альбус Скажем так, он точно предчувствовал, что может не пережить эту войну. Но, по-моему, он не ожидал, что через пару часов мисс Грейнджер вернется из мертвых и убьет Волан-де-Морта. Думаю, Альбус такого совсем не ожидал. Я не представляю, как теперь поведет себя то, что он оставил. Амелия Бунс подскочила в кресле. Вы намекаете, что, возможно, это Грейнджер унаследовала непрерывную линию Мерлина? Но это же катастрофа! Ей 12 лет! Она не проверена. Альбус не мог быть настолько безответственным, чтобы оставить линию кому угодно, кто победит Волан-де-Морта, не зная его. «Дело в том», — ответила Минерва, распрямляя пальцами документ, который она принесла с собой и который лежал теперь перед ней на столе. Что на самом деле Альбус считал, что знает, кто победит Волан-де-Морта, об этом было пророчество, подтвержденное пророчество. Но, судя по всему, оно не сбылось, или... «Я просто не знаю, мадам Боунс. У меня с собой письмо мистеру Поттеру, которое я должна вручить ему в случае смерти или исчезновения Альбуса. И другое письмо, которое по указанию Альбуса мистер Поттер должен будет прочесть только после того, как он победит Волан-де-Морта. Я не знаю, что мне делать с этим письмом теперь. Возможно, мисс Грейнджер сможет его открыть, а возможно, открыть его теперь не сможет никто». «Погодите». сказал Грозный глаза Грем. Он вытащил из мантии длинную злаватую палочку из серого дерева. Грем узнал её. Это была палочка Дамблдора. Больше ни у кого в Хогвартсе не было похожей. Грем положил её на стол. Альбус оставил мне кое-какие инструкции. Прежде чем мы продолжим, возьми эту палочку, сынок. Грем на секунду задумался. Альбус Дамблдор пожертвовал собой ради меня. Он доверял Грюму. Скорее всего, это не ловушка. И Гарри потянулся к палочке. Палочка подпрыгнула и полетела над столом прямо в руку Гарри. В тот миг, когда пальцы мальчика замкнулись на рукояти, он словно услышал песнь. Гимн славе и битве, зазвучавшей у него в голове. Из рукоятки хлынула волна белого пламени. пронеслась по всей палочке, всё разрастаясь и разрастаясь, и вырвалась из кончика грандиозным снопом искр. Сквозь древесину Гарри почувствовал силу и сдерживаемую угрозу, словно от волка на цепи. А ещё Гарри посетила отчётливое ощущение скептицизма, словно палочка в какой-то степени была разумной и удивлялась, как это её угораздило оказаться в руках первокурсника Хогвартса. «Так и знал!» сказал и грозные глаза грюм в ответ на озадаченные взгляды. Значит, отнюдь не миз грейнджер победила Вольде. Я и не сомневался. Что? бесцветным голосом произнесла Амелия Боунс. Грозные глаза грюм ответил ей уважительным кивком. Альбус сказал, что эта палочка переходит к тому, кто победит её предыдущего владельца. Сам он забрал её у старены Гринде. Да. «Затем Волди победил Альбуса. Вчера. Разъяснять дальше нужно?» Амелия Бунс с открытым ртом уставилась на Гарри. «Возможно, дело не в этом», — сказал Гарри. На него накатил очередной приступ ужасной вины. «В смысле, Волан-де-Морт взял меня в заложники, потому что я... я сглупил, и Дамблдор пожертвовал собой, чтобы спасти меня. Может, палочка посчитала это за победу над Дамблдором?» «Ну, впрочем, я в самом деле победил Волан-де-Морта. Однако, думаю, лучше, если никто не узнает, что я там вообще был». Бип-тик-у-динь-тщ. «Наверняка тебе пришлось приложить некоторые усилия», — сказал грозный глаз. Человек в шрамах медленно склонил голову в жести глубочайшего уважения. «Не вини себя слишком сильно за потерю Дамблдора, Дэвида и Фламеля, сынок». Неважно, насколько глупо ты себя вёл. В итоге ты победил. Мы все вместе взятые так и не смогли. Просто на всякий случай хочу уточнить, сынок. Вы с Дэвидом уничтожили и Кристраж Волди? И ты точно уверен, что это был настоящий Кристраж? Гари помедлил, взвесив вероятные последствия правдивого рассказа и возможные бедствия в результате молчания, мальчик покачал головой. Он всё равно планировал рассказать об этом хотя бы МакГонагал, чтобы та знала, что именно теперь находится в её школе. На самом деле у Волон-де-Морта было... довольно много крестражей. Так что я просто стёр ему почти всю память, а затем трансфигурировал в это. Гарри поднял руку и молча указал на изумруд в своём кольце. Шмяк. Фу. Шмяк. Шмяк. Ха! Хмыкнул и говорю, откидываясь в кресле. Если не возражаешь, сынок, мы с меня нервы наложим на это твоё кольцо кое-какие сигнальные и охранные чары. На всякий случай. Вдруг ты однажды забудешь поддержать трансфигурацию, и тебе теперь не стоит охотиться за другими тёмными волшебниками. Правда, не стоит. Просто живи себе тихой и спокойной жизнью, покрытой шеромями аврор. достал носовой платок и вытер бусинки пота, проступившие у него на лбу. Однако парень вы молодцы. И ты и Дэвид, покойся он с миром. Полагаю, это была его идея. Отлично сработано. В самом деле, Эмилия Бунс, похоже, уже справилась со своими эмоциями. Мы все в неоплатном долгу перед вами. Но повторюсь, нам нужно срочно разобраться с непрерывной линией Мерлина. Я считаю, медленно произнесла Минерва МакГонагал. «Что лучше всего будет прямо сейчас передать мистеру Поттеру письма Альбуса?» Наверху её стопки бумаг теперь лежал конверт, а также свёрнутый в свиток пергамент, запечатанный серой лентой. Сначала директриса передала Гарри конверт, и Гарри его открыл. «Гарри Поттер, если ты читаешь эти строки, значит, я пал в борьбе с Волан-де-Муртом, и миссия перешла в твои руки. Возможно, тебя это поразит, но я всем сердцем ждал именно такого конца. Ведь сейчас, когда я пишу это письмо, все еще не исключено, что Волон-де-Морт погибнет от моей руки. И значит, со временем я сам стану тьмой, которую ты должен будешь одолеть, чтобы обрести свою полную силу». Ибо однажды было предсказано, что возможно тебе придётся поднять руку на своего учителя, на того, кто создал тебя, на того, кого ты любил. Сказано, что возможно ты станешь моей погибелью. Если ты читаешь эти строки, значит тому не суждено было случиться, и я рад, что так вышло. Тем не менее, я бы хотел уберечь тебя от такой судьбы. Я не хотел бы оставлять тебя сражаться с Волан-де-Мортом в одиночку. Сейчас, когда я пишу эти строки, я клянусь защищать тебя, пока у меня есть силы, защищать любой ценой. Но если я потерпел поражение, знай, я рад, пусть это и эгоистично». Когда меня не станет, никто не сможет противостоять Волан-де-Морту как равный, кроме тебя. Тень Волан-де-Морта, длинная и страшная, пойдёт на магическую Британию, повсюду воцаряя страдания и смерть. И тени-то исчезнут лишь когда-то уничтожишь её источник, вычистишь самое её сердце. Как ты это сделаешь? Я не знаю. «Если Волан-де-Морту неведома та сила, которой ты владеешь, то и мне она неизвестна. Тебе должно найти ту силу внутри себя. Тебе должно научиться направлять ее. Тебе должно стать последним судьей Волан-де-Морта. И я умоляю тебя, не соверши ошибку, проявив к нему милосердие». Я оставил на сохранение Грюму свою палочку. Не смей использовать её против Волан-де-Морта, ибо когда хозяин этой палочки терпит поражение, она переходит к победителю. Когда ты одолеешь того, кто одолел меня, палочка подчинится тебе по-настоящему. Но если ты попытаешься обратить её против Волан-де-Морта раньше, будь уверен, она предаст тебя. Любой ценой не дай ей попасть в руки Волан-де-Морта. «Я бы посоветовал тебе не пользоваться этой палочкой и вовсе, но всё-таки это артефакт огромной силы, и он может тебе пригодиться в каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Однако, если ты возьмёшь её в руки, помни, она может предать тебя в любой миг. В моё отсутствие Визингамутом неминуемо завладеет Малфой. Непрерывную линию Мерлина я передаю тебе». «Амелия Боунс станет регентом до твоего совершеннолетия или до тех пор, пока ты не обретёшь свою полную силу. Но она не сможет долго противостоять Малфою, когда меня не станет, а ему будет давать советы, вернувшийся в Оландеморт. Думаю, министерство вскоре падёт, и Хогвартс останется последней крепостью. Ключи от замка я оставил Минерве». Но повелителем замка будешь ты, и она окажет тебе любую посильную помощь. Орден Феникса теперь возглавляет Аластер. Прислушивайся к его словам, к тому, что он советует, к тому, что он тебе сообщает. Едва ли я сожалею о чём-то сильнее, чем о том, что прислушивался к словам Аластера слишком мало или слишком поздно. Не сомневаюсь, что в итоге ты победишь Волан-де-Морта, и эта победа станет лишь началом пути, который тебе предначертан. В этом я тоже уверен. Когда ты уничтожишь Волан-де-Морта, когда ты спасешь нашу страну, тогда, надеюсь, ты сможешь посвятить себя истинному смыслу твоей жизни. Поэтому поспеши начать. Посмертно или что там со мной произошло? тевой Дамболдор. Постскриптум. Пароли, которые следует произносить в моём кабинете: сына Феникса, судьба Феникса и яйцо Феникса. Минерва может передвинуть эти комнаты туда, где тебе будет удобнее в них попадать. Гарри сложил пергамент и задумчиво нахмурившись, вложил его обратно в конверт. Затем он взял у директрисы свиток, запечатанный серой лентой. Гарри коснулся ее длинной серой палочкой, и лента сразу же соскользнула. Мальчик развернул свиток и начал читать. «Дорогой Гарри Джеймс Поттер Эван Сверос, если ты читаешь это письмо, значит, ты победил Волан-де-Морта. Мои поздравления!» «Надеюсь, ты успел отпраздновать свою победу раньше, чем открыл этот цветок, поскольку новости в нем не самые радостные». Однажды во время Первой войны волшебников я осознал, что Волон-де-Морт побеждает, и вскоре все окажется под его дланью. В отчаянье я спустился в отдел тайн и назвал пароль «Никогда в истории непрерывной линии Мерлина не произносившийся». совершил запретное, но всё-таки не абсолютно запретное. Я прослушал каждое пророчество, что когда-либо было записано. И так я узнал, что Воландеморт это далеко не самое страшное, моя беда. Я обнаружил, что провидцы и прорицатели всё чаще и чаще предсказывают, что нашему миру суждено быть уничтоженным. И ты горит Джеймс Поттер Эвенс Вэрс один из тех, кому предначертано его уничтожить. По правде говоря, мне следовало положить конец самой возможности такого течения событий. Я приложил все усилия, чтобы избавиться от всех остальных потенциальных угроз, о которых я узнал в тот день ужасных откровений. И тебе я был обязан даже не дать родиться. Однако, когда пророчества апокалипсиса говорят о тебе, Именно о тебе, а не о ком-то другом, в них есть лазейки, хотя и почти незаметные. Всегда он конец мира, но никогда он конец жизни. Даже когда говорилось, что ты разорвешь на части сами звезды на небесах, не было сказано, что ты разорвешь на части людей. И поэтому, когда стало ясно, что этому миру не суждено выжить, Я поставил на тебя Гарри Поттер, Джеймс Эванс Вэррис, буквально всё. Ни одно пророчество не упоминало, как наш мир может быть спасён. Но я нашёл пророчество, которое указывали на лазейке в неминуемом уничтожении. Я принялся исполнять странные и сложные условия, которые сулили осуществление этих пророчеств. «Я постарался сделать так, чтобы Волан-де-Мурт узнал одно из них, и тем, как я и боялся, обрёк твоих родителей на верную смерть и сделал тебя таким, какой ты есть». «Я написал странную подсказку в учебнике по зельеварению твоей матери, хотя совершенно не понимал, зачем это надо. Но, как оказалось, благодаря этой подсказке Лили помогла своей сестре. И это обеспечило тебе искреннюю любовь Петуньи Эванс. Под покровом невидимости я проник в твою спальню в Оксворде и дал тебе зелье, которое обычно выписывают ученикам, использующим моховики времени. И твой день увеличился на 2 часа. Когда тебе было 6 лет, я разбил камень, лежащий на подоконнике в твоей комнате. и до сих пор не представляю, зачем. Всё это я делал в отчаянной надежде, что ты сможешь провести нас сквозь глаз Бори, что ты каким-то образом уничтожишь этот мир, но спасёшь людей, его населяющих. Теперь, когда ты, победив Волан-де-Морта, сдал экзамен, я передаю в твои руки всё, что у меня есть, все инструменты, которые я в состоянии тебе дать. непрерывную линию Мерлина, командование Орденом Феникса, все мои богатства и все мои сокровища, старшую палочку, один из даров смерти, верность тех моих друзей, которые прислушиваются к моим словам. Я оставил Хогвартс на попечение именирвы, ибо полагаю, у тебя не будет на него времени, но даже он в твоём распоряжении, если ты потребуешь. Я не даю тебе лишь одного пророчества, как только меня не станут, они будут уничтожены, и никакие пророчества в дальнейшем не будут записываться, ибо сказано, что ты не должен их увидеть. Если тебя это печалит, поверь мне, даже твой гений не в состоянии постичь, какого разочарования ты избежал. Я погибну или ты меня потеряешь. или что-то ещё нас с тобой разделит? Естественно, пророчество на этот счёт неясны. И я так и не узнаю, какое будущее в итоге свершится и почему я должен делать то, что я делаю. Всё это совершенно безумные загадки. И тебе не придётся иметь с ними дело. На шахматной доске может быть только один король. Есть только одна фигура, чья ценность превыше всего. И эта фигура — не мир, а люди его населяющие. Равно волшебники и маглы, гоблины и домовые эльфы и все прочее. И пока в живых остаётся хоть кто-то из нас, эта фигура всё ещё в игре. Пусть даже сами звёзды угаснут в небесах. И если эта фигура будет побита, игре конец. Знай цену остальным своим фигурам, Игора и играй на победу. Альбус. Гари ещё долго держал свиток пергамента и смотрел в пустоту. Вот как. Иногда фразы это всё объясняет, явно недостаточно. Однако это всё объясняло. Продолжая всё так же смотреть в пространство, Гари рассеянно скатал пергамент. Что там? спросила Амелия Боунс. Это письмо исповедь, ответил Гари. Оказывается, этот Дамблдор убил мой ручной камень. Не время для шуток, воскликнула старая ведьма. Ты действительно настоящий преемник непрерывной линии Мерлина? Да, рассеянно ответил Гари. Старая ведьма неподвижно застыла в кресле. Затем она повернула голову и встретилась взглядом с Минервой Макгонагалл. в это время мозг гори же жонглировавший непомерно большим количеством вероятностей на непомерно большом числе временных горизонтов, некоторые из которых простирались буквально на миллиарды лет и включали в себя разборку звёзд, объявил когнитивное банкротство и начал всё заново. Ладно, что я должен сделать в первую очередь, чтобы спасти мир? Нет, ещё конкретней. Что я должен сделать именно сегодня? Но ну, кроме того, что мне вообще надо определиться, что нужно сделать. Лучше поскорее выяснить, что Дамблдор мне оставил в комнате под названием Яйцо Феникса. Гарри поднял глаза от свёрнутого пергамента и посмотрел на профессора, вернее, на директрису Макгонагалл, на грузного глаза Грюма и на морщинистую старую ведьму, словно видел их впервые. Впрочем, Амелию Боунс он и в самом деле видел, можно сказать, впервые. Амелия Боунс, глава департамента магического правопорядка, Альбус Дамблдор считал, что она вполне способна управлять Визенгамотом хотя бы некоторое время. Её содействие может оказаться бесценным, возможно, даже совершенно необходимым для для того, чтобы справиться с чем бы то ни было, что ждёт Гарри в будущем. ию выбрал Дамблдор, а ведь он прочёл пророчество, которых Гарри не знает. И при этом Амелия Бонс думала, что назначена хранителем непрерывной линии Мерлина и станет следующим Верховным Чародеем. Но теперь обнаружила, что эту должность, судя по всему, получил одиннадцатилетний мальчишка. И сейчас, сказал голос Пуффендуйса в голове, сейчас ты будешь вежливым. Ты не будешь вести себя как обычно, в смысле, как полный идиот, потому что от твоего поведения может зависеть судьба всего мира, а может и нет. Мы этого даже не знаем. Я ужасно извиняюсь за всё это, произнёс Гарри Поттер и замолк, чтобы посмотреть, произведёт ли какой-либо эффект его вежливость. "Кажется, менярва думает", сказала старая ведьма. "Что ты не обидишься на честность". Гарри кивнул. Его куктибранская сторона хотела добавить оговорку, что попытка его банально принизить, возмущаясь, что он не терпит критики, за честность защита на ней будет, но пуфендуйц наложил вето. Ггри выслушает всё, что Амелия Бун собирается сказать. Не хотелось бы говорить дурно об отсутствующих, начала старая ведьма. Но с незапамятных времён непрерывная линия Мерлина переходила к тем, кто всецело показал себя не только как достойный человек, но и как достаточно мудрый, чтобы выбрать себе преемника, и достойного, и мудрого. Одна единственная ошибка в этой цепи, и преемственность может прерваться навсегда. Со стороны Дамблдора было безумием передать линию тебе в таком юном возрасте. Пусть даже при условии твоей победы над сам знаешь кем. Дамблдор не выполнил свой долг. Вот что все подумают. Старая ведьма помедлила, судя по всему, внимательно наблюдая за реакцией Игари. Думаю, будет лучше, если никто за пределами этой комнаты никогда об этом не узнает. Эм, начал Игари. Вы не слишком высоко во мне о Дамблдоре, как я понял. Я думала, сказала старая ведьма. Ладно. Альбус Дамблдор был лучшим волшебником, чем я, лучшим человеком, чем я, в настолько многих отношениях, что мне будет сложно их перечислить. Но у него были свои недостатки, потому что, э, к чему? Дамблдор знал всё, что вы только что сказали о том, что я слишком юн и как устроена линия Вы ведёте себя так, будто Дамблдор был не в курсе этих фактов или просто проигнорировал их, принимая решение. Да, порой и глупые люди вроде меня принимают настолько безумные решения, но не Дамблдор. Он не был безумен, горько сглотнул, избавляясь от внезапно нахлынувших слёз. Я думаю, я начинаю понимать. С самого начала Дамблдор был единственным разумным человеком во всей этой истории. единственным, кто поступал правильно, по хоть сколько-то правильным причинам. Мадам Бунс выругалась себе под нос, тихо, но настолько грубо, что менярву Магон иголку передёрнула. "Простите", беспомощно сказал Игари. Грозный глаз широко осклабился. Его лицо в шрамах исказилось в улыбке. "Я всегда знал, что Альбусу что-то известно, что-то, чем он никогда не делился с нами". «Парень, ты даже не представляешь, насколько мне тяжело не заглядывать своим глазом в этот свиток!» «Алестер!» — воскликнула Амелия. «Ты же здравомыслящий человек. Ты же не думаешь, что мальчишка способен влезть в шкуру Дамблдора? Но ну, не прямо же сейчас!» Дамблдор — это имя оставило странный привкус на языке Гарри. Действительно сделал одно неверное предположение. Он думал, мы все вместе будем сражаться с Волан-де-Мортом несколько лет. Он не знал, что я одержу победу над Волон-де-Мортом так быстро. Я поступил правильно. Долгая война унесла бы гораздо больше жизней. Но Дамблдор полагал, что у вас будут годы, чтобы изучить меня, довериться мне. Но вместо этого всё закончилось за один вечер. Гарри сделал глубокий вдох. «Не могли бы вы просто представить, что мы сражались с Волон-де-Мортом долгие годы, и я завоевал ваше доверие и всё такое прочее?» чтобы я не получил штраф за то, что победил быстрее, чем рассчитывал Дамблдор. Пока ты всего лишь первокурсник Хогвартса, сказала старая ведьма. Ты никак не можешь занять место Дамблдора, что бы он не планировал. Ясно. Опять проблема с тем, что я выгляжу на 11 лет. Гарри Поттер переноситцу под очками. Полагаю, я мог бы просто воспользоваться камнем и изменить свою внешность, чтобы выглядеть на все 90. Я не дура, сказала старая ведьма. Я понимаю, что ты необычный ребёнок. Я видела, как ты разговаривал с Люциусом Малфоем, наблюдала, как ты испугал дементора и была свидетелем того, как Фокс ответил на твой призыв. «Любой разумный человек, который присутствовал на заседании Визингамота, то есть я и максимум еще двое, мог догадаться, что ты вобрал в себя частицу разорванной души Волон-де-Морта в ночь его несмерти, но укротил ее и смог использовать его знания в своих интересах». На какое-то время в кабинете воцарилась тишина. «Ну да, разумеется», — сказала Минерва МакГонагл. Она вздохнула и немного осела в директорском кресле. И Альбусу это было известно с самого начала, но он умышленно не стал хоть как-то меня об этом предупреждать. "Точно", произнёс Грюм. "Так и знал. Ну да, абсолютно очевидно. Не удивлён совершенно. Полагаю, это достаточно близко к правде", сказал Гари. "Эм, и что именно вас беспокоит?" Меня беспокоит то, совершенно спокойным тоном ответила Эмилия Боунс. Что ты, бурлящая нестабильная смесь первокурсника Хогвартса и сам знаешь кого. Она замолчала, словно что-то ожидая. Я работаю над этим, сказал Гарри, поскольку, кажется, она ждала его ответа. В сущности, я справляюсь всё лучше и лучше, и что ещё важнее, Дамблдор был в курсе. Старая ведьма продолжила. Ты отдал своё состояние и влез в долги к Лорду Сумлфою, чтобы спасти свою лучшую подругу от Оскабана. Этим ты продемонстрировал свои выдающиеся моральные качества, но также продемонстрировал, что не сможешь удерживать Визенгамот в узде. Теперь я понимаю, что ты поступил так ради себя. Тебе это было нужно, чтобы не сойти с ума и сдерживать живущую в тебе тьму. Тем не менее, наследник Мерлина не имеет права так поступать. Сентиментальный лидер может оказаться гораздо хуже, чем эгоистичный. Альбус, повелитель и слуга Феникса, балансировал на грани, но даже он выступил в тот день против тебя». Амелия указала рукой на грозного глаза Грюма. «У Алластера есть твердость, есть хитрость, но все же у него нет талантов, необходимых для работы в правительстве». В тебе же, Гарри Поттер, пока нет ни твёрдости, ни способности пойти на жертвы, чтобы руководить даже Орденом Феникса. А учитывая, кто ты есть, тебе вообще не стоит пытаться брать на себя такую роль. Уж точно не сейчас, в твоём возрасте. Дай время обеим частям своей души сплавиться в единое, а до тех пор не пытайся быть верховным чародеем. Если Альбус считал, что ты справишься с этой должностью, значит, он увлёкся, создавая красивую историю и забыл о практической стороне дела. Мне всё-таки кажется, что с ним такое случалось. Гарри даже приподнял брови от удивления. А что именно, по-вашему, происходит здесь? Он слегка стукнул пальцем по виску. «Как мне представляется, внутри тебя душа мальчика по-прежнему чистая и честная, изо всех сил сдерживающая частицу духа Волан-де-Морта, который пытается подчинить эту душу своей воле, и при этом издевается, называя ее слабой и сентиментальной. Ты только что хихикнул? Простите, но, честное слово, настолько плохо не было никогда». «На самом деле это больше похоже на кучу плохих привычек, которые мне нужно побороть». Директриса МакГоннаглл откашлялась. «Мистер Поттер, по-моему, в начале этого года всё было именно настолько плохо», — сказала она. «Плохие привычки, сцеплённые друг с другом и запускающие одна другую. Да, проблема чуть более серьёзная». Гэри вздохнул. «А вы, мадам Боунс?» «А-а-а... Прошу прощения, если я не прав. Но смею предположить, что вы несколько расстроены тем, что линия перешла к одиннадцатилетнему мальчику. Расстроена, но не по той причине, о которой ты подумал, спокойно ответила старая ведьма. Хотя подозревать меня с твоей стороны естественно. Должность верховного чародея не из тех, которые я нахожу приятными, даже по сравнению с ужасами департамента магического правопорядка. Я бы сказала, что согласилась занять её, потому что Альбус меня уговорил. Но по правде говоря, я просто не хотела тратить его время на спор, в котором всё равно бы проиграла. Я понимала, что Вазни ненавидит эту должность и понимала, что меня это не остановит. Минерва говорит, что тебе не чужд здравый смысл, особенно когда тебе о нём напоминают. Ты действительно можешь представить себя за кафедрой Визингамота? «Ты уверен, что это не частица сам знаешь, кого в тебе воображает, что достойна этой должности, а то и вовсе жаждет её?» Гарри снял очки и помассировал лоб. Его шрам до сих пор побаливал. «Он вчера растёр его до крови, чтобы ситуация выглядела достаточно драматично. Мне в самом деле не чужд здравый смысл. И да...» Быть верховным чародеем звучит как получить на свою голову огромную кучу неприятностей. И эта должность мне действительно ни капельки не подходит. Проблема в том, что, э, я не уверен, что линия Мерлина это только про то, чтобы быть верховным чародеем. Есть, э, я подозреваю, что помимо этого она связана с кучей других странных штук. И Дамблдор предполагал, что я возьму на себя ответственность за Эти другие штуки, и эти другие штуки, возможно, они просто с ума сойти, как важны. Дерьмо, сказал Игрём и повторил. Дерьмо. Парень, тебе точно можно было нам об этом говорить? Не знаю, сказал Игари. Если тут есть инструкция, я в неё пока не заглядывал. Дерьмо. А что, если эти другие вещи также потребуют твёрдости и способности идти на жертвы? Всё также спокойно спросила Амелия Боунс. Что если ты столкнёшься с испытаниями, похожими на то, что было перед Визенгамотом? Я старая Гарри Поттер, и не в первый я сталкиваюсь с загадками. Ты только что видел. Я угадал сущность твоей природы практически с первого взгляда. Амелия заговорил грозные глаза Грём. Что случилось бы, если бы тебе пришлось прошлой ночью сражаться с, а знаешь, с кем? Старая ведьма пожала плечами. Полагаю, я бы погибла. Ты бы проиграла, сказал Аластор Грюм. А мальчик, который выжил, не только победил Вольде. Он всё провернул так, что в то время, как Вольде себя воскресил, его лучшая подруга Гермиона Грейнджер вернулась из мёртвых. Будь я проклят. Будь я дважды проклят, если это случайность. И в то, что это была идея Дэвида, я тоже не верю. Ами, суть в том, что никто из нас не знает, что именно должен делать преемник Мерлина. Однако мы не спятели, нужным образом, чтобы подойти для этого дерьма. Амелия Бунс нахмурилась. Аластер, ты знаешь, что я и раньше имела дело со странными вещами. И справлялась с ними, по-моему, довольно неплохо. Ага. Ты разбиралась с дерьмом, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни. Ты не настолько спятила, чтобы строить из этого дерьма целые замки и селится в них, Грёмов вздохнул. Ами, ты ведь наверняка понимаешь, почему Альбусу пришлось оставить этому бедному пареньку чёрт знает какую работу. Старая ведьма стиснула кулаки на столе. Ты представляешь, какая катастрофа ждёт Британию при таком раскладе? Пусть я слишком нормальная, но я не могу этого допустить. Я не для того работала столько лет, чтобы сейчас всё пошло прахом. Прошу прощения, произнесла директор Макгонагалл с чётким шотландским акцентом. Есть ли какая-нибудь причина, по которой мистер Поттер не может просто проинструктировать линию, что до достижения им совершеннолетия мадам Боунс является его регентом на должности Верховного чародея, но не в делах отдела Тайна? Если Альбус смог назначить Лили Нии Регента только до поражения Воландеморта, значит она вполне способна выполнять подобные сложные приказы. Некоторое время присутствующие впитывали этот внезапный холодный душ здравого смысла. Гарри открыл было рот, чтобы согласиться назначить Эмилию Бун своим регентом по части Вингемота, но снова замешкался. Эм, начал Гарри Эм, мадам Боунс, я бы правда предпочел, чтобы вы руководили Визенгамотом вместо меня. То есть мы пришли к соглашению, сказала старая ведьма. Так и договоримся. Но остальные участники беседы раздосадованно откинулись на спинки кресел. "В чём дело, мистер Поттер?" спросила директриса голосом, значившим, что она надеется, что ничего серьёзного. Эм, «Не исключено, что довольно скоро мне придётся сделать пару вещей, которые могут оказаться политически неоднозначными. И в обмен на передачу мадам Боун с политической силой линии, я бы хотел от неё... Эм... Сотрудничества в некоторых вопросах». Амелия Боунс обменялась ещё одним долгим взглядом с Минервой МакГонагл, затем снова повернулась к Гарри Поттеру. «Твоё требование просто возмутительно!» «Сказала Амелия Боунс». «Твоё колебание говорит о том, что ты слаб, не привык торговаться и, скорее всего, прогнёшься, если я нажму в ответ». Гарри прикрыл глаза, а открыл их уже слегка тёмный Гарри. «Хорошо», — сказал Гарри. «Давайте я перефразирую». Я не собираюсь вмешиваться в вашу работу ежедневно и даже ежемесячно, но Дамблдор передал ответственность за всё мне, и я не могу её просто отбросить. Я не собираюсь внезапно слать сов со странными письмами. Сначала мы будем всё обсуждать, но в какой-то момент, возможно, мне придётся отдавать вам указания. Если вы откажетесь, мне, возможно, придётся забрать обратно функции линии, связанные с Визенгомотом и взять прямое управление на себя. Вы это стерпите, а если я скажу нет? спросила старая ведьма. Ещё чуть темнее. Прямо сейчас у меня нет других вариантов. Я мог бы для начала спросить Августу Лангаботом, кто, по её мнению, подойдёт для этой должности и действовать исходя из этого. Но не исключено, что нам следует как можно точнее следовать плану Дамблдора. Ведь я не знаю, почему он делал то, что делал, а он считал, что некоторое время Верховным чародеем будет Амелия Боунс. Я не собираюсь потрясать тут перед вами именем Мерлина. Но, впрочем, к чёрту. Я собираюсь потрясать перед вами именем Мерлина. Это может быть, а может и не быть безумно важно. Старая ведьма обвела взглядом собравшихся за столом. Меня не слишком устраивают такие условия. сказала она, спустя некоторое время. Но скоро нужно будет призвать Визенгомот к порядку. Пусть пока будет так. Старая ведьма неспешно вытащила из мантии короткий жезл из тёмного камня. Она положила жезл на стол перед Гари. Прими то, что принадлежит тебе, сказала она. А затем будь добр, вернее, это назад. Гари протянул руку, чтобы взять жезл. В мгновение, когда пальцы Гари коснулись тёмного камня, ничего не случилось. Что ж, возможно, Мерлин не любил устраивать представления. Это бы объяснило, почему его последнее наследие выглядело как маленький невзрачный тёмный жезл. Для его роли больше ничего не требовалось, и потому он выглядел именно так. Гари поднял жезл и нахмурился. Я бы хотел назначить Эмилию Бунс регентом по вопросам, связанным с Визингомотом. Тут Гэри пришла в голову мысль, что следует определить условия прекращения регентства до тех пор, пока я не скажу, что её регентство окончено. Гэри скривился. Он ожидал от Линии большего, а она оказалась всего лишь ключом к некоторым местам в отделе тайны, где хранились интересные вещи. или к печатям, за которыми Мерлин и его преемники прятали то, что нельзя было уничтожить, но следовало изъять из общего оборота. На этом возможности линии практически заканчивались, и обойти запрет Мерлина линия тоже не позволяла, даже если на кону стоит судьба галактики, даже человеку, который выглядит здравомыслящим, дал нерушимый обет и искренне верит, что в противном случае мир вот-вот будет уничтожен. Мерлин мечтал о долговечном мире, который будет существовать не каких-то несколько столетий, а многие эоны. Ничто не помешает миру существовать вечно, если убрать все по-настоящему опасные силы и не выпускать их обратно. Напротив, одна дыра в защитных механизмах и уничтожение мира становится вопросом времени. Однажды линия Мерлина попадёт в руки не тому человеку. явно недостойного линия возможно отвергнет но рано или поздно она попадёт в руки человека чьи изъяны для неё будут незаметны когда имеешь дело с людьми подобное неизбежно гори следует помнить об этом если он решит что-нибудь запечатать для будущих преемников линии плюсы которые принесёт запечатанное в ближайшие тысячи лет должны перевешивать минусы от катастрофы в результате неверного использования которая когда-нибудь обязательно случится, горе печально, но очень тихо вздохнул Мерлин. Ты идиот. Эта мысль не открыла никаких последних замков. Прямо сейчас в отделе тайны ничего не горело. Так что, горе осторожно положил линию обратно на стол. Спасибо, сказала старая ведьма и подняла жезл из тёмного камня. Ты не знаешь, как им пользоваться, чтобы призвать Визингамот к порядку. Или... Впрочем, не важно. Я просто стукну им о кафедру. Естественно, для всей страны Верховный Чародей — это я. О том, что это не так, будем знать только мы четверо». Гарри помедлил. Затем он вообразил огромное количество сов, которых он получит, если станет известно, что он в состоянии отменить любое решение Верховного Чародея. а также как это повлияет на авторитет Амелии на переговорах. «Хорошо». Амелия спрятала Жизл обратно в мантию. «Не скажу, что иметь с тобой дело приятно, мальчик, который выжил, но всё могло оказаться намного хуже. Большое спасибо и на том». Поведение мадам Боунс заставило Гэри задуматься о текущем балансе сил. Все решили, что основная идея, как победить Волан-де-Морта, принадлежала Дэвиду Монро. довольно логичная мысль. И это означает, что Гари до сих пор не дооценивают. Возможно, потребуется какой-нибудь кризис, который Гари нужно будет успешно решить, и только тогда Эмилия Бумс начнёт к нему прислушиваться или хотя бы поверит, что он способен не облажаться. Итак, сказал Гари. Можете ли вы рассказать о каких-нибудь странностях, о которых вы бы поведали Дамблдору, будь он здесь? Раз уж ты спрашиваешь, задумчиво протянула Амелия. Три обстоятельства мне в самом деле показались странными. Во-первых, мы совершенно не представляем в результате какого именно ритуала были принесены в жертву пожиратели смерти и воскрешён сами знаете кто. Ни в одной известной легенде не упоминается ничего подобного, а магические следы ритуала были полностью уничтожены. «Насколько могут судить мои Авроры, все головы упали с плеч в силу естественных причин. Исключение Уолден МакНейр, который был убит магическим огнем и который перед этим использовал свою палочку для смертельного проклятия. Действительно крайне загадочный ритуал». И Амелия Бунс очень внимательно посмотрела на Гарри Поттера. Гарри на миг задумался, как бы поаккуратнее сформулировать свой ответ. Волан-де-Мурт утверждал, что установил защитные чары, поэтому Гарри был уверен, что никакой вернувшийся во времени Аврор его не видел. Но тем не менее. «Мне кажется, мадам Боунс, что вам не стоит так уж тщательно расследовать это дело». Старая ведьма слегка усмехнулась. «Нельзя допустить, чтобы люди думали, будто мы проводим расследование стольких благородных смертей спустя рукава». Когда мне пересказали твои слова о последней битве Дэвида, я позаботилась направить следователей, иначе к её качеству работы всегда можно положиться, а именно Аврора Шнопса и Аврора Колнона, которых уважают и далеко за пределами моего департамента. Читать их отчёт было весьма занимательно. Эмилия немного помолчала. Есть вероятность, что от августа Саруквуда остался призрак. Изгоните его, прежде чем кто-нибудь с ним поговорит. прервал её Гари. Сердце в груди застучало слишком сильно. "Да, сэр", сухо ответила старая ведьма. "Я слегка ослаблю связь его души с нашим миром, и никто ничего не заметит. Призрак просто не сможет материализоваться. Второе. Среди вещей тёмного лорда нашли всё ещё живую человеческую руку". "Билатриса", сказал Гари. Его мозг наконец осознал некоторые факты, на которые он раньше не обратил внимания из-за травматических переживаний. «Это рука Белатрисы Блэк». Лиссет и Ли Стрэнджа не упомянули среди учеников, потерявших родителей. «О, проклятие, она же всё ещё на свободе, точно! Её можно как-нибудь найти с помощью этой руки?» Амелия Боунс скривилась. «Понятно». Как я и сказала, среди вещей Тёмного Лорда нашли живую человеческую руку, но её оказалось легко испипелить. Какой идиот, Гэри остановился на полуслове. Нет, не идиот, потому что немедленное уничтожение тёмных объектов это принцип департамента, потому что в прошлом уже случались инциденты с кольцами, которые следовало сразу же бросать в жерло вулкана. Верно, Грюмай Эмилия синхронно кивнули. «Хорошая догадка, сынок!» — сказал Грюм. «По всем законам жанра последствия давней глупости Гарри будут ещё долго преследовать его каким-нибудь ужасным образом, но попытаться изменить сценарий стоило. Полагаю, вы об этом уже подумали?» — произнёс Гарри. «Но напрашивающийся следующий шаг — это сообщить в ваш аналог международного розыска о худой ведьме без левой руки. Ах да!» и добавьте к уже назначенному вознаграждению 25 тысяч галлионов лично от меня. Директриса, всё нормально, пожалуйста, доверьтесь мне». «Хорошо сказано». Старая ведьма слегка наклонилась вперёд. «Остался третий и последний вопрос. Настоящая загадка событий прошлой ночи. И мне любопытно, что вы на это скажете, Гарри Поттер. Среди трупов нашли голову и тело Сириуса Блэка». «Что?» Грем даже подскочил на месте. Я думал, он в скобане. А он действительно там, ответила мадам Боунс. Мы сразу же проверили. Стража из скобана доложили, что Сириус Блэк по-прежнему в своей камере. Голову и тело Блэка доставили в Морг Святого Монга. Причина смерти та же, что и у других пожирателей смерти, то есть его голова внезапно упала с плеч. «Мне также сообщили, что Сириус Блэк этим утром сидел в углу своей камеры, раскачиваясь взад-вперед и сжимая голову руками. Двойников у кого-то еще из Пожирателей Смерти не обнаружено. Пока». Повисла тишина, нарушаемая тиканьем и уханьем различных устройств. Собравшиеся размышляли. «А-а-а», — заговорила Минерва. «Это невозможно, даже по стандартам сами знаете кого. Ведь так?» В твоём возрасте, дорогая, я бы подумала точно так же, ответила Амелия. В моём личном списке странных вещей этот случай занимает шестое место. Видишь, сынок, сказал Игрюм. Это ещё раз показывает, почему никто, даже я сам, не может быть параноиком в достаточной степени. Аврор в шеромах задумчиво наклонил голову. Его яркий голубой глаз продолжал своё постоянное вращение. Близнец, спрятанный от остального мира, Вальпурга Блэк родила двойню. Не смогла убить одного, но знала, что старина Полукс этого потребует. Не, я бы на это не купился. Есть идеи, мистер Поттер? спросила Амелия Боунс. Или это ещё один вопрос, который моему департаменту не стоит расследовать слишком тщательно? Гарри закрыл глаза и задумался. Серёж Блык выслеживал Питера Педегрю вместо того, чтобы сбежать из страны, как подсказывал бы здравый смысл. Блыка обнаружили посреди улицы. Его окружали трупы, и он смеялся. От Педегрю остался лишь палец. Педегрю был шпионом Света, не двойным агентом, а просто человеком, который рыщет повсюду и выискивает информацию. Одна из теорий заговора по поводу Пэдигри гласила, что он был не магом, поскольку ещё в Хогвартсе он славился умением вынюхивать секреты. Дементоры высасывают всю магию вокруг себя. Профессор Аквирал упоминал некий тип магии, который перестраивает плоть, как магловский кузнец меняет форму металла с помощью молота и клещей. Ггри открыл глаза. Питер Пэдигри был тайным метаморф-магом. Эмелия Бунс изменилась в лице. Она издала короткий хрип и обмякла в кресле. "Вообще-то, да", медленно сказала Минерва. "А что?" Сириус Блэк наложил на Питера Петигриу Конфундус. Услышал Игорь свой собственный терпеливый голос, заставил его сменить облик и притвориться Блэком. К тому времени, когда Конфундус перестал действовать, Питер оказался в искабане и не смог поменять облик обратно. Питер Педгриу кричал о том, что произошло, пока не сорвал голос. Но авроры привыкли, что оказавшиеся в окопании говорят всё, что угодно, лишь бы оттуда выбраться, и потому не обращали внимания. Теперь даже лицо грозного глаза грёма посерело от ужаса. Теперь кажется очевидным. Похоже, голос Гэри действовал полностью на автомате. «Что вам следовало бы что-то заподозрить, когда удалось отправить именно этого пожирателя смерти в Аскабан без суда?» «Мы думали, что Малфой в смятении», — прошептала старая ведьма. «Что он только пытается спасти себя. Мы тогда смогли схватить и других пожирателей, например, Белатрису». Гарри кивнул. Ему казалось, что его шея и голова двигаются по велению нитей кукловода. самую фанатичную и преданную прислужницу тёмного лорда. Естественное ядро оппозиции для любого, кто принялся бы оспаривать власть Люциуса над Пожирателями Смерти. Вы думали, что Люциус в смятении? Вытащите его оттуда, произнесла минерва Маггонал. Вытащите его оттуда, Амелия Бунс вскочила со своего кресла, метнулась к камину. "Стойте! Все изумлённо уставились на Гари. и изумление всех. Минерва Магонгол голосом горе словно завладел кто-то другой. Нам нужно обсудить ещё четыре вопроса. Невиновный человек находился в искобане 10 лет, 8 месяцев и 14 дней. Он может пробыть там ещё несколько минут. Да, эти четыре вопроса настолько важны. Ты, «Ты прошептала Эмилия Боунс. Ты не должен пытаться брать на себя такую роль в твоём возрасте. Первое «Думаю, мне следует взглянуть на полные полицейские отчёты о каждом пожирателе смерти, который попал в Аскабан, пока Люциус был в смятении. Вы справитесь с этим за вечер?» «За час», — сказала Амелия Боунс. Кровь отлынула от её лица. Гарри кивнул. «Второе». Аскабан закрывается. Вам нужно немедленно начать подготовку перемещения узников в Нюрнгенгард или другие надёжные тюрьмы без дементоров и предоставить им лечение от воздействия дементоров. Я начала Мелия. Старая ведьма, казалось, растеряла свою уверенность и словно уменьшалась в размерах. Я сомневаюсь, что даже после произошедшего скандала остатки Визенгамота согласятся. А де ментаров нужно кормить. Возможно, меньше, чем мы их кормили, но им нужны жертвы. Или они разлетятся по миру и начнут охотиться на невинных. Неважно, что скажет Визенгомод, ответил Игари, потому что у него запершило в горле. Потому что Гари сделал глубокий вдох, набираясь решительности. Он словно на него видел то, что неизбежно случится в будущем, видел путь к этому будущему, залитый золотым солнечным светом. Это тоже записано в книге времени, которую я не должен видеть, потому что если я правильно понимаю, что будет дальше, очень скоро Гермиона Грейнджер, девочка, которая ожила, явится в Азкабан и уничтожит всех дементоров. Невозможно, вырвалось у Грозного Глаза Грюма. Мерлин, прошептала Амелия Боунс. О, Мерлин. Так вот что случилось с дементором, которого Дамблдор потерял. Вот почему они тебя боятся. И её теперь тоже? Её голос задрожал. Да что же это? Что же это такое? Если Гермиона верит, что смерть можно победить, верила она раньше или нет? Теперь она точно верит. Официально выданный портключ в Азкабан будет, кстати, Голос Гарри снова сорвался. Слёзы потекли по щекам. Она не может умереть. У меня её крестраж, но Гермионе не нужно знать об этом ещё неделю. Если она захочет рискнуть своей жизнью, чтобы положить конец. Хотя, наверное, она и сама сможет туда добраться. "Гарри", окликнула его директор Самагонгол. Гарри плакал. Воздух тяжёлыми рывками выходил из его лёгких, но он не прекращал говорить. Он не имел права тратить время на слёзы. Из-за Питера Пэддигрю. Из-за всех остальных во всём мире. Третье. Где-то в границах защитных чар Хогвартса, в хорошо защищённом месте, но куда в экстренных случаях от границы чар можно будет попасть через портал, будет создана надёжно охраняемая больница. Охрана должна быть очень сильной и должна дать нерушимые обеты. Мне... «Мне не важно, сколько золота будут стоить эти обеты. Это теперь совсем не важно. И... И Алластер Грюм разработает систему безопасности. Пусть он даст полную волю своей паранойе. Никаких ограничений по бюджету, разумности или здравому смыслу не будет. Но эта больница должна появиться как можно скорее». Останавливаться ради того, чтобы проплакаться, было нельзя. «Гарри», — сказала директриса. Они оба думают, что ты сошёл с ума. Они не так хорошо тебя знают. Объясни всё по порядку. Но Гарри просто опустил руку в кошелёк, показал слово пальцами и с трудом вытащил пятикилограммовый кусок золота размером с два его кулака. Результат его утренних экспериментов. Золото опустилось на стол с глухим стуком. Грем потянулся, коснулся золота палочкой, после чего издал что-то нечленораздельное. «Это стартовый бюджет, Алластер, на случай, если деньги нужны прямо сейчас». Николас Фламель не создавал философский камень. Он украл его. Дамблдор не знал об этом, но Монро знал. Если разобраться, как камень работает, то с его помощью можно полностью восстанавливать здоровье и возвращать юность одному человеку каждые 234 секунды. 360 человек в день, 134 тысячи исцелений в год! этого хватит, чтобы ни один волшебник в мире и ни один гоблин, ни один домовой эльф, вообще никто больше не умирал, горесновая и снова вытирала льющиеся слёзы. У Фламеля на руках больше крови, чем у сотни воландемортов, крови тех, кого он мог спасти, но не стал. Всё это время Грюм стоял, стоило Фламелю только пожелать. Философский камень мог исцелить ваши шрамы и вернуть вам ногу. «Дамблдор не знал этого. Я уверен, что он не знал». Губы Гарри дрогнули в улыбке. «Я не представляю вас, молодой мадам Боунс, но уверен, что вам пойдет. Заодно у вас будет больше энергии, чтобы не давать Визингамоту лезть в мои дела. Потому что если у них возникнет мысль, что они как-то могут контролировать камень через налоги, регулирование и еще что-нибудь, то Хогвартс объявит независимость от Британии и станет отдельным государством». Директриса, Хогвартс больше не зависит от золота министерства. Да что там говорить, даже от еды. Вы можете менять программу обучения по своему усмотрению, и думаю, в скором времени мы можем ввести в программу несколько продвинутых курсов, особенно по магловским дисциплинам. Помедленнее, воскликнула Минерва Макгонагалл. Четвёртое, горев вдруг умолк. Четвёртая. Начните подготовку к организованному снятию статуса секретности и предоставлению массовых услуг магического лечения в мире маглов. Тем, кто будет против, может быть отказано в услугах камня. Гэри не смог разомкнуть губы, чисто физически не смог. Если 6 миллиардов маглов творчески подойдут к вопросу, как можно применить магию, трансфигурация антиматерии это всего лишь одна из идей. даже не самое разрушительное. А кто-нибудь подумает о чёрных дырах или о отрицательно заряженных трапелках. И даже если чёрные дыры нельзя трансфигурировать, потому что с точки зрения магии нельзя сказать, что они уже существуют внутри некоторого радиуса пространства, то всегда можно трансфигурировать кучу ядерного оружия и чёрную смерть, которая сможет распространиться до того, как развеется трансфигурация. И вообще, Гари не размышлял над этой проблемой и 5 минут, потому что уже имеющихся идей было достаточно. Кто-то подумает об этом, кто-то скажет, кто-то захочет сделать. Вероятность была так близка к несомненному факту, что практически от него не отличалась. Что будет, если трансфигурировать кубический миллиметр верхних кварков? Просто верхних кварков, без нижних кварков, которые бы их связали. Гари даже не мог себе это представить, а верхние кварки уж точно существуют, и будет достаточно одного младенца, который знает названия шести кварков и захочет попробовать. Может это и есть та мина замедленного действия, что вызовет предсказанный конец света. Гари попытался отбросить эти мысли, придумать рациональные контраргументы, но тоже не смог. Это противоречило принципу, по которому существует Гарри Поттер. Как вода не может не течь вниз, так и Гарри Поттер не мог рисковать, когда под угрозой стоит существование мира. Четвёртое, переспросила Амелия Боунс. Ведьма выглядела так, будто её несколько раз приложили астероидом по лицу. Что четвёртое? Ничего, отозвался Гарри. Его голос не сорвался. Он не захлёбывался слезами. Он ещё мог спасти сколько-то жизней, и это было важнее. Ничего. Верховная чародейка Боунс, я отдал вам регентство в Визенгомоте. Используйте своё новое положение, чтобы объявить международному сообществу, что вскоре целительные свойства камня будут доступны всем, а до тех пор жизни всех умирающих пациентов следует продлевать любой ценой, неважно, какая потребуется магия. Это объявление ваша первоочередная задача. После этого вы можете освободить Питера Пэдигрю и приказать своему старому департаменту начать подготовку к закрытию Азкабана. Затем пусть кто-нибудь подготовит список всех заключённых Пожирателей смерти со стенограммами судебных заседаний и упоминанием в каких случаях Люциус почему-то был мало заинтересован в том, чтобы их защищать. Спасибо, это всё. Не сказав ни слова, Амелия Боунс развернулась и брусилась в камин, словно сама была объята пламенем. «И кто-нибудь...» — голос Гэри снова дрогнул. Теперь, когда всё пришло в движение, он мог плакать, не боясь, что тратит ценное время. Хотя подавляющее большинство жизней, поставленных на карту, оказалось ещё не спасённым. «Кто-нибудь расскажите! Расскажите Ремусу Люпину!»